Такеито. Одним прыжком вождь оказался в зале. Он проскользнул под страшными лапами поднявшейся медведицы и с факелом в руке встал рядом с ней. Даже подняв руки, он едва ли мог бы достать до ее головы. У Такаито не было в руках оружия. Он даже не притронулся к рукоятке ножа, что торчало из кожаных ножен. Вождь отошел на несколько шагов и, не спуская глаз с урчащего чудовища, воткнул факел в расщелину камня. Медведица попыталась двинуться за ним. Она потопталась на задних лапах, махая в воздухе передними, потом опустилась на все четыре и медленно потащилась. За ней оставался кровавый след. И тут-то мальчики увидели, что около медведицы топчется медвежонок. Он нерешительно озирался по сторонам. Ему было не более двух месяцев, и он еще не привык самостоятельно следовать за матерью. Медведица с медвежонкой была особенно опасна. Мальчики не смели ни вскрикнуть, ни шелохнуться. Все должно произойти, как хочет великий дух. Вождь стоял, освещенный факелом, и чудовище было уже рядом с ним. Но вот так и Ита подался вперед, посмотрел прямо в маленькие глаза медведицы, и издал какой-то необыкновенный звук, и медведица ответила ему злым и недоверчивым ворчанием. Под ней растекалась лужица крови, видно, она была тяжело ранена. Вождь опустил руки и стал покачивать плечами, как медведь, идущий на задних лапах. Снова с его уст палились необычные, то низкие, то высокие звуки, какие мальчикам приходилось слышать при исполнении танца медведя. Вождь присел, и чудовище придвинулось к нему. Что это? Медведица говорит с ним? Коричневая громадина повернулась, подползла к барахтающемуся медвежонку, но тут силы оставили ее, она легла и начала лизать малыша. Потом, склонив голову на бок, она посмотрела на вождя, который снова тихо заворчал по медвежьи. Чретно пыталась она в последний раз выпрямиться, цепляясь за влажные камни. Струйка крови потекла из -за ее рта. Вождь спокойно подошел к зверю. Силой воли и глубоким знанием жизни и медведей он поборол дикий инстинкт зверя. Он присел на корточки, и медведица доверчиво прислонилась к нему. Медвежонок тыкался в нее мордочкой и скулил. Тогда мать приподнялась и подтолкнула его к человеку, который понимал ее язык. Огромные лапы ее вытянулись, голова упала на бок. Вождь встал, он провел рукой по мягкой шкуре животного, исследуя многочисленные места с запекшейся кровью на боках, спине и груди. Большая медведица была мертва. В нее попало пятнадцать пуль, в полголоса сказал он, обращаясь к мальчикам, и все же эхо повторило его слова. Это те, что ищут золото, смертельно ранили ее, и она пришла сюда, чтобы спасти своего детеныша. Вождь достал трубку, раскурил ее, и воздел дымок к небу и земле, потом затянулся сам, это был обряд скорби. Когда трубка была выкурена, его взгляд снова обратился к мальчикам. «Вы хотели пожертвовать собой ради меня?» Они молчали, и это молчание означало «да». «Вы, Хапеда и Часки, вели себя как настоящие воины», — сказал он. «Вы сделали даже больше, чем сделали бы некоторые мужчины». Так и это присел рядом с мальчиками у мертвой медведицы. Он привлек к себе медвежонка и взял на руки барахтающегося и царапающегося зверька. «Мы у истоков нашего рода, прародительницей которого была большая медведица», — сказал он. «И в то же время мы у его конца». «Мы изгнанники у тела медведицы, но она оставила нам свое дитя, и это новая жизнь. Понимаете меня?» «Хоу», — ответили мальчики в один голос. «Мы идем с палатками рода большой медведицы на земле севера, в Канаду», — продолжал божь, «И чтобы жить там, мы должны научиться всему, что знают белые люди» женской работе презрительно возразили побратимы. Да, Хапеда, женской работой белые нас и победили. Тебе надо еще сначала подумать, сын Четанзапы, о том, заслуживает ли женщина и звери презрение. Наши предки думали иначе. Они верили, что наш род ведет начало от зверя и великой таинственной женщины, которая знала секреты мира». Учиди и Уйноне до сих пор известны многие травы, и они лечат раны воинов не хуже, чем Хаванде-Шита. И вы же знаете, кто первый нашел в себе мужество покинуть резервацию? Наши женщины и девушки. Мальчики смущенно опустили головы. Поэтому вам не следует презирать работу у айты-чучунов, которую вы насмешливо называете женской. Белые люди многое знают, иначе бы они не победили нас. Они делают таинственное железо. Одни добывают его, другие плавят, третьи куют. Они делают из железа плуги, которыми разрыхляют твердую землю, и она приносит плоды, и много людей кормится с небольшого участка. Они разводят бизонов, и им не надо охотиться на них. Хапеда и часки молчали. С этим детенышем большой медведицей начнется новая жизнь. Мы полны новых сил и новых надежд, которые дала нам великая и таинственное. Мы хотим вновь. «Обрести священный мир, мир со всеми краснокожими и мир со всеми белыми с «Сы-уай-чучунами!» — гневно воскликнули мальчики, когда вождь сделал паузу после своих слов. «Да, нам следует еще хорошо подумать над этим, хапеда, волосяной гребешок, и Часки, широконогий. Не все белые люди наши враги. Там, в горных лесах Канады, нас ждет Адамс, который нам хочет помочь». Его отца довели до отчаяния и убили. Большие сильные волки среди белых людей. Он будет нашим братом. Боже, поднялся. Идемте со мной, мальчики. Я вчера достал золото. Нам надо в Канаде купить столько хорошей земли и скота, сколько нужно для того, чтобы и без диких бизонов мы могли оставаться свободными людьми. Поняли меня? Да. Так и это взял медвежонка. Хапета с фаркелом пошел впереди. Он освещал путь, по которому братья уже прошли в темноте, доносился шум воды. Рокот ее становился все сильнее и сильнее. И, наконец, Хапеда увидел в свете факела стремительный подземный поток, через который они уже переправлялись. Справа поток низвергался в большое отверстие в скале. И Хапеда невольно подумал, что один лишний осторожный шаг их бы утащило потоком в темное чрево горы. Такей это остановился и опустил беспокойного медвежонка на землю. «Подождите!» Он повернулся и обратил внимание мальчиков на поток, врывающийся в проход откуда-то сверху. «Там, наверху в скалах, есть небольшая пещера, в которой было золото», — сказал он. «Мой отец знал о нем». Белые люди не нашли этого золота. То, что они обнаружили, это золотые жилы северного Хезапа. Вчера я унес последние золотые зерна. Они, наверное, были просто спрятаны. Теперь там пусто. Пошли. Когда забрежили в проходе слабые проблески дневного света, хапеды и часки глубоко вздохнули. Но пришлось сделать еще порядочно шагов, прежде чем все трое оказались у выхода из пещеры на уступе скалистой стены над лесом. Хапета потушил факел. Небо над ними было синее, сияло зимнее солнце, ветки деревьев гнулись под тяжестью снега, каркая летали вороны. Хапеты и Часки не могли надышаться свежим воздухом. Темное царство горы осталось позади, их приветствовал радостный зимний день. Вождь развернул ласа. Мальчики быстро спустились по нему. Вождь скинул ласа, взял на руки медвежонка и прыгнул со ступа. Он оказался на склоне у самых деревьев, то скользя, то прыгая. Он продолжал спуск. Мальчики неслись изо всех сил, чтобы не отстать от такие ида. Ни разу не кувырком летели в снег, налетали на деревья. Когда между деревьями показались первые палатки, мальчикам показалось, будто бы они отсутствовали много зим и возвращаются теперь взрослыми мужчинами. Несмотря на всю радость, на душе у них было тяжело. Они пережили что-то такое о чем не могли и не должны были говорить. Возвращавшихся заметили, но никто не приветствовал их громкими криками. Молча, с нескрываемым удивлением, смотрели на них стоящие между типами женщины, девушки и мальчики. А мужчины даже вынули изо рта трубки и украдкой посматривали на вождя, на удивительного медвежонка, которого он нес. Таких медведей они еще никогда не видели. Хавандр шито стоял перед своей палаткой. Поднявшийся легкий ветерок покачивал заснеженные суши, и словно бы в театре теней ожили магические знаки на полотнищах палаток. Казалось, будто бы ворочаются, извиваются большие змеи. Старик выпрямился, в руке он держал большой, похожий на копье, жезл жреца. Жезл был украшен вьющимися, извивающимися линиями, и когда он поворачивал его, казалось, что линии шевелятся. Так и и то замедлил шаг. И высоко поднял медвежонка. Хавандэ шито словно остолбенел. Потом, едва приоткрыв полок, быстро и, как-то необыкновенно испуганно юркнул свое святилище. У Инона и Монгошонша работали перед типи Чатанзапы. Когда они разогнули спины, на лице Монгошонши отразилось истинное удивление, а у Инона, находившейся под гнетом страха, смогла наконец вздохнуть полной грудью. Когда мальчики вместе с Такеитой вошли в палатку вождя, они увидели воинов, которые сидели вокруг потушенного очага в середине палатки и в глубокой серьезности совещались. В глубине палатки находилась унчида. Она опустила наконец руки, которые молитве держала перед ртом. Воины вскочили, такая Ита прошел на середину палатки. Он улыбнулся. Улыбка эта для мальчиков была словно солнце после темной ночи ведь только они да Унчида он знали глубину тайны, благодаря которой появилась улыбка. Уинона и Мангашонша вошли в палатку и помогли Унчиде приготовить еду. Мальчики приняли за еду. Так и Ито тем временем подсел к Чапе, Черному Соколу и Тобиосу. Непоследливый детеныш вцепился в его куртку. Появ мальчики, забрались под одно одеяло и уснули вечером когда они проснулись палаткой уже темнело они почувствовали что отдохнули и набрали сил прежде всего они отыскали медвежонка тот лежал завернутый в одеяло неподалеку от них сытый и довольный потом они сбежали к реке чтобы выкупаться еще раз пока не совсем зашло солнце когда мальчики возвратились кожаные полотнища типи были уже сняты с остова лагерь поднимался только одна палатка еще стояла нетронутой Палатка бобра. Вокруг нее растерянно бегала грозовая тучка. Мальчики подошли к ней. «Ах, это вы?» – рассеянно сказала девочка. «Что же мне делать? Палатки никого нет. Не могу же я одна разобрать ее». «А где же твоя мать и сестра изумленно?» – спросила Хапеда. «Я не знаю». «Ты не знаешь?» Хапеда не мог подавить возникшие у него тревоги. «Когда же они исчезли?» «Ах, я не знаю. Утром после той ужасной ночи, когда они кричали во сне, Пега и безониха, и все они отправились в лес. Я подумала, что они отправились собирать коренья. С тех пор я их не видела». «Я же спала у вас в типе. «Братья ужаснулись. Надо сказать об этом вождю». Вождь созвал разведчиков. И Хазапа припомнил, что видел в лесу женщин, которых вела Пега и Бизониха. Они двигались на север. Он тоже не подумал ничего худого и предположил, что они отправились, чтобы доставить охотничью к добычу бобра. Мужчины, собравшиеся вокруг, так и это серьезно задумались. «Они ненавидят меня», — сказал вождь, — «и они побежали к врагам, чтобы предать нас. Золотоискатели недалеко. Догоните их», — приказал он бобру и Тобиосу. И следы должны быть еще заметны на снегу. Прошла ночь и два дня. Может быть, вы их настигнете раньше, чем они наделают бед. Воины тотчас отправились в погоню. При чувстве новейшей опасности род медведицы после захода солнца в тишине двинулся на запад. Хаппеде разрешили посадить волокушу, которую тащила на жердях палатки его рыжая кобыла, медвежонка. Часки от своего мустанга наблюдал, спокойно ли тот ведет себя там. — Вот они, вот, ты видишь, сказал, — сказала жена сына антилопы грозовой точки. Вот они, мальчики ваши, медведицы. Хопеда оглянулся на Часки. Они обменялись быстрыми взглядами. Мальчики-медведицы. Что же, это неплохо. И это новое имя будет у них общее, как у настоящих братьев. Умелые воины. В темноте колонна выступила из лесного становища. Молча двигались люди в ночной тишине, и даже собаки, навьюченные тючками, не лаяли. Путь держали сперва на запад. Как только вершины черных холмов остались справа, так и Ита и Хаванды-Шита повернули на северо-запад, к плоскогорью, что протянулось между блэкхилсом и скалистыми горами, и тоже еще лежало под снежным покровом. Ноль за ночью двигались ней все дальше и дальше, вести по клажу становилось труднее, снег был уже рыхлым, и лошади проваливались. Отважно прокладывал путь идущий во главе колонны буланы, мужчины, женщины и дети, которые были уже достаточно сильны, чтобы выдержать ночной марш, шагали по снегу на плетенных снегоступах. Маленьких детей матери несли в люльках на спине, дети побольше, которые еще не могли всю ночь передвигаться на снегоступах, были посажены в меховые мешки, а мешки эти, связанные попарно, были навьючены на лошадей. Северный ветер свистел и завывал над пустынной землей, скулил в чахлых кустах. Грозовая точка сама не знала, как ей удавалось переставлять ноги. Ее щеки и нос горели от мороза, а руки мучительно болели. И все снова и снова обрушивались на людей порывы ветра. Пошел снег, буря разыгралась так, что едва можно было расслышать чей-нибудь голос. Однако сигнальный свисток вождя услышали все. Был дан приказ остановиться и зарыться в снег. С трудом под напором ветра развернули большие бизонние шкуры. Каждый взял себе в мешочек попрыгашней еды. Потом девочки и мальчики были с головой упрятаны под шкуры. В темноте они прижались друг к другу. Грозовая тучка почувствовала рядом с собой свою подругу, ящерку. Услышала, как перешептываются мальчики-медведицы, как возятся с медвежонком, который оказался тут же рядом с ними. У Уинона, Унчида и Монгшонша зарылись около них. Мужчины, как следует, воткнули свои длинные копья, чтобы потом, когда уляжется метель, легко найти место, где погребены под снегом люди. Грозовой тучке, ящерке и мальчикам было тепло и мягко в их убежище. Они думали о вождях и воинах, оставшихся снаружи на ледяном ветру. Глаза их слипались, и они быстро уснули в тишине под снежным покровом. Они спали очень крепко и не знали, сколько проспали. А когда их разбудили и извлекли из-под снега и шкур, снова на холод, они таращились на дневной свет и удивленно озирались вокруг, на меллон новые снежные холмы. Собаки лаяли и тоже выкарабкивались из-под снега. Мужчины и женщины помогали мустангам добраться до луговины, чтобы животные не пали с голоду. У кого были хорошие глаза, мог заметить вдали двигающиеся точки, большой волчью ставит. Это отнюдь не радовало виду предстоящего ночного марша. Стопище можно было обезопасить от волков, но движущуюся колонну защитить от этих хищников трудно. Вождь дал приказ, и лучшие охотники тут же отправились расправиться со стаей. Жаль, с ними не было Тобиоса. Он славился как отличный охотник на волков. Его охотничье имя, которое он когда то получил на канадской границе, шеф-де-люб, вождь волков, снова ожило на устах воинов хотя они теперь чаще называли его на своем языке Шунк токеча волк дети немного подкрепились потом снова улеглись спать надо было использовать каждую минуту для восстановления сил ведь речь шла о жизни и смерти кто не в состоянии выдержать этот переход был обречен на гибель холода и тяжелые переходы привели на порог смерти нескольких стариков и старух, И те, по стародавним обычаям, кочевых охотников прощали со всеми, и, несмотря ни на какие уговоры, оставались. Еще долго доносилась до уходящих их смертельная песня, а те, сжав кулаки и стиснув зубы, продолжали двигаться все дальше и дальше от родины в чужую далекую страну. Умирали от холода и невзгод дети, и кое-кто невольно вспоминал о речи вождя Сахаптин, который пересказал сыновьям и дочерям большой медведицы Такей Ита перед выходом из резервации. Но не все мужчины, юноши и женщины утратили силу. Ночь за ночью шагали они все дальше и дальше. Они голодали, чтобы сберечь провиант, мерзли на ветру и снегу, слушая вой волков, которые по ночам подкрадывались в самой колонии. Собак освобождали от ноши, чтобы они лучше могли бороться с волками. Искусанный, изодранный, но всегда побеждающий Ахитика вел свою небольшую стаю, Буланаму и то удалось убить копыта волка. Все дальше и дальше на север продвигались они по бескрайней прерии, и зима теряла свои силы раньше беглецов. Белоснежный покров плоскогорья посерел и осел, в снегу появились проталины, старые следы животных, обтаивая по краям, выросли до огромных размеров. В середине дня, когда усталые путники, ворочались под своими одеялами, они слышали сквозь сон бульканья, с которым земля заглатывала тающий снег. Солнце грело теплее, но в ясные морозные ночи ручьи и реки затягивались льдом, и раскисший снег снова затвердевал. И вот как-то после одной из холодных ночей на небосклон взошло весеннее солнце и отогрело окоченявшие руки детей. Освобожденные от поклажи лошади паслись на берегу небольшого озерца. Под ударами топора раскрошился лед на ручье, и в проломе забурлила вода. На ветку сливы сел черный трост желтым клювом и запел свою утреннюю песню. Грозовая точка заложил руки за спину, слушала его. Утро было прекрасно, жаворонах, словно стрела, взмыл, трепеща в небесную высь Грозовая точка была голодная и усталая, и все же ей было радостно. Она подсела к сестре вождя, заменившая оставшейся одной маленькой девочке мать, и принялась есть. На завтрак у нее был кусок оленевого мяса. Разрезая его, девочка с любопытством смотрела вокруг. «Где мы сейчас?» – поинтересовалась она, почистив нож о землю и снова вставляя в ножны. «Неподалеку от верховья в песчаной реки, которая впадает в реку желтых камней», – объяснила сестра вождя. «А река желтых камней впадает в большую и воду, и далеко еще до нее». Еще один переход, если мы сможем пройти напрямую. А это верно, что большая и листая вода такая дикая и коварная, что все пожирает. Весной, когда вода стоит высоко, река глотает немало судов, — говорил мне Токеида. А мы переплывем, будем пытаться. И когда мы переплывем, куда мы пойдем дальше, и что там, — грозовая тучка оживилась, все ее мысли были в будущем, которая лежала перед ней в туманной дали Когда мы переберемся через мини-сосы, в скобках Миссури, мы снова окажемся в бескрайних прериях и лесах, среди рек и озер. «А что ты еще знаешь, Уинона? Расскажи!» Инона не ответила, она поднялась. Ее внимание привлекло что-то необычное. Грозовая точка с любопытством посмотрела туда, куда был направлен взгляд Уинона. «Медный цветок!» Старшая сестра, грозовой тучки. На что она была похожа? Волосы растрепаны, щеки совсем провалились, и смотрела она в землю. Медовый цветок подошла к ним. Сестра вождя дала возвратившийся кусок мяса. Не поднимая глаз, медовый цветок стал жевать его. Вокруг собрались женщины. А неподалеку, рядом с вождем Такаита, стояли Бобер и Шеф длюб и что-то говорили ему. «Где ты была?» – спросила грозовая тучка сестру. «Ах, так далеко!» – ответила медовый цветок с необычной для нее кротостью. «Это было ужасно, но будет еще ужаснее!» – продолжала она, обращаясь к женщинам, бегая без них день и ночь, гнала нас через лес, как сова зябликов, и, наконец, мы оказались у волосатых мужчин». И какие у них вокруг рта волосы, медовый цветок показала обеими руками, от носа до самых колен. И женщины испуганно смотрели на нее. У них нет жены дочерей, и мы должны были на них работать. Они говорят так, что мы ничего не понимали, и все громкими голосами, и все со смехом. Значит, вы не смогли им ничего рассказать, с облегчением сказала монх Шонша, которая тоже подошла к ним. Все же руками мы могли друг с другом кое-что объясниться. Пегая Бессониха, сказала им, что наш вождь, жаждет мщения, хочет убивать Уайт-Чучунов, сжечь их дома, угонять их скот. Лгуния изменщица не могла уже удержаться и у Инона. Длинные ножи примутся преследовать нас, и уже принялись, ведь они владеют одной тайной. Умением далеко говори, это снова как война. Женщины посмотрели друг на друга как война. Медовый цветок закрыла лицо руками. — Нам никогда не перейти мини-сосы. И в этом будете вы виноваты. Вы, — закричала грозовая тучка, выходя из себя. Но я не пойду назад в резервацию. Хуинона сочувственно смотрела на грозовую тучку и отняла руки от лица плачущей девушки медовый цветок. — Зачем же ты вернулась к нам? — спросила она. Медовый цветок всхлипнула и вытерла слезы. Там был один волосатый, — сказала она. Он хотел сделать меня своей женой, а я вечером убежала. Чапа встретил меня в лесу. Я думала, что он меня убьет, но взял меня с собой и сказал, что я могу вернуться. Последние слова медовый цветок произнесла еле слышно. Она боялась рассерженных женщин, чувствовала на себе полное презрение взгляд младшей сестры. — Откуда же у вас лошади, на которых вы приехали? — спросила в наступившей тишине Монгшонша. шеф Делюк взял их у белых людей, которые хотят из Калгары достать золото. Он сказал, что нам нужны лошади. — Вы подгоняли коня, это заметно, — продолжала допытываться Монгшонша. — Значит, враги уже близко? Медовый цветок кивнула. — Да, там те, что с Наёбреры, и еще с резервацией, которая восточнее. «Блэк Хиллсе. И они уже очень близко, Чапа сказал, на расстоянии дневного перехода. Мы торопились вас предупредить, врагов хорошие кони, и с ними нет женщин и палаток». «Их много? Пятьдесят», — сказал Бобер. «Тридцать длинных ножей и двадцать из лагерной полиции». Грозовая точка тяжело вздохнула и отошла от группы женщин и девушек. Она взглянула туда, где совещались вождь и его воины. Мужчины уже поднимались со своих мест, и глашатый пошел обходить всех. Грозовая точка слышала, что он объявлял, что женщинам и детям нужно под защитой так и Ита и воинов двигаться дальше, а штатан-запа и семь воинов должны остаться и увезти у преследователей коней. В один миг выстроилась колонна и выступила в путь. Только запа и оставшиеся с ним, проводив уходящих взглядом, повернули назад в небольшую тополиную рощу. Надо подыскать хорошее укрытие, заметил Четнозапа Делавару. Я хочу спрятаться и ждать, пока появятся преследователи. Они сразу обнаружат тут наши следы и остановятся. Тобиос, шеф Делюб, уже кое-что приглядел. Четнозапа осмотрел место, которое показал Делавар. Ручай промыл тут берег под поторнями деревьев и кустарника. При нынешней невысокой воде под нависающим берегом образовалась пустота. Висящие корни и прошлогодняя трава прикрывали ее. Черный сокол усмехнулся. Неплохо. Я останусь здесь. А вы выберетесь на юго-запад, зайдете стороной на след колонны и подкрадетесь к преследователям сзади. Я думаю, что они расположатся тут на ночь. Хау. запас заполз в логово под новейшим берегом. Его длинное худое тело хорошо поместилось там. Корни висели перед ним, словно занавес а шеф нагромозил еще перед ним комья снега, головар со старым вороном, двумя его сыновьями, Чапой, сыном Антилопой и остреем копья отправились в путь. Четанзапа остался один. Он еще раз позаботился, чтобы не отсерело ружье, которое ему оставил младший ворон, и поудобнее вытянул ноги. Он услышал трели жаворонка и пение черного дрозда на вишне. Поведение пернатых свидетельствовало об отсутствии опасности. Враги, по мнению Чапы, до вечера появиться не могли. Несколько часов черному соколу пришлось подремать. Он предпочел бы, конечно, сидеть на каком-нибудь дереве и вести наблюдение, но ему бы потом не удалось снова так надежно замаскировать свое убежище, как это сделал шеф де Солнце склонилось к горизонту, стало темнеть, и Четанзапа услышал далекий топот копыт. Гул становился сильнее, враг приближался. Раздались легкие шаги и приглушенные голоса. На шероховатый лед ручья упала длинная тень человека. По ней можно было определить, что он без шапки и длинноволос. Значит, индеец, скаут, это не он поднял шум. Он передвигался неслышно. Судя по тени, он сидел на краю берега. Сверху свесилась его нога. Он соскользнул на лед, низко наклонился, осторожно справа и слева заглянул под новейший берег. Черный сокол схватился за нож, но и наметанный глаз не обнаружил его. Шеф Делюб великолепно сделал свое дело. Разведчик исчез. Раздался протяжный волчий вой, вероятно, знак отряду, что все спокойно. Когда прибыли длинные ножи, поднялся шум. Прозвучала громкая команда спешиться. Затопали кавалерийские сапоги. Лошади были определены между рощей и кустарником. Палатки установили на открытом месте за рощей. Это не благоприятствовало намерениям Чатанзапа угнать лошадей. Шум лагеря постепенно утих, но прямо перед укрытием снова раздали шаги. Послышались голоса Картавый и Низкий. Низкий был знаком в Чатанзапе, и он слушал его полные ярости. Это был голос предателя Шонки. Для Картавого английский язык, несомненно, был родной. Сейчас же замолчи, сказал он, по-видимому Шонке. Здесь приказываю я. Мы разбили лагерь, и точка. Нет никакого смысла сломя голову гнаться на север. Так и это продувное бестие. Он со своей бандой сделает крюк и расположится к юго-западу от нас. И расположится к юго-западу от нас. В этом я не сомневаюсь. Во всяком случае, мы скоро получим сведения от разведчиков. Это не он расположится на юго-западе, и не он разжег огонь. Это другие люди, можете мне верить, капитан Роуч. Шонка был настойчив. Разведчики посланы, но нам не надо их ждать, они нас догонят, нам надо ехать дальше и не дать такие-то от нас оторваться. — Заткнись, довольно спорить, твое дело слушаться. Люди отошли, и голоса их пропали. Чатанзапа пожалел, что не мог больше ничего услышать. На юго-западе огни лагеря? Что это? Военная хитрость его товарищей? Или там действительно остановились другие незнакомые люди? Лагерь постепенно погрузился в сон. Только слышно было, как кони щипали старую траву, да голодали кусты. Миновала полночь, и Чатанзапа принял решение. Самым опасным делом было вылезти из укрытия, не имея еще возможности наблюдать за лагерем. Он осторожно выбрался наружу из-за построенной головаром снежной стены. Оказавшись под новейшим берегом, он на момент замер, прислушиваясь. Все было тихо. Тогда он намотал вокруг головы травы и корней и выбрался на берег. Осмотревшись вокруг, Четанзапа глянул наверх и высоко на тополе увидел дозорного. На нем был только пояс. Распущенные волосы спадали на спину. Четанзапа узнал Та-Токану. Парень меньше всего интересовался тем, что делается внизу на ручье, а в соответствии со своей задачей смотрел по сторонам. Быстро прошмыгнул черный сокол между деревьями и лошадьми и укрылся в кустарнике. В зарослях ивняка он нашел цилиндр в военную форму с блестящими пуговицами. Этот наряд, конечно, мешал токану забраться на дерево. И он его снял. Четанзапа пробрался к подножию тополя. И тут раздался выстрел. И весь лагерь тотчас пришел в движение. Кто же это мог выстрелить? Оказывается, вернулись разведчики. Шум легся. И Руч, Картаве отдал приказ. К своему удивлению Четанзапа услышал, что все люди, за исключением тех немногих, что стояли на постах у палаток и вьючных лошадей, должны были немедленно выехать на юго-запад. Там нужно было уничтожить лагерь Токей-Ита. Создавалась новая обстановка. Люди должны были прибежать за своими лошадьми. Успеть снять с лошадей путы и разогнать хотя бы часть их было решительно невозможно. План черного сокола, казалось, полностью провалился. Подошли люди и стали садиться на лошадей. Четанзапа заметил, что и наблюдатель спустился с тополя и ищет своего мустанга. Четанзапа осенил, Он быстро натянул на себя униформу, надел цилиндр. В темноте и всеобщей суматохе никто не обратил внимания на его проделку. Когда же Татокану подошел со своей лошадью, Четанзапа сбил его с ног. татокано свалился без памяти. Четанзапа вскочил на его коня. Он проехал между мулов, которые использовались как вьючные животные. Проехал между палатками драгун. Отряд уже вытянулся на открытом лгу. Четанзапа пристроился замыкающих. Перед ним ехали индейцы-разведчики из другого племени. Четанзапа все рассчитал так, что присоединился как раз, когда те двинулись в путь. Теперь-то уж он никому не попадет на глаза. Четанзапа оказался в совершенно необычном положении. Он ехал в колонии врага для нападения на неизвестного противника. Он ехал и размышлял. То, что лагерь, на который приказал обрушиться роуч не был лагерем Такеита, черному соколу было совершенно ясно. Однако, если были эти загадочные лагерные огни, то что же это за люди? Докотов в этой местности уже нет. Может быть, это осеннебойный, Они тоже принадлежат к группе сил. И по головным уборам, и по одежде похожи на докотов Разведчики могли в потемках принять их за людей из рода медведицы. Продолжая скакать замыкающим, Четанзапа распустил свои черные косы, чтобы еще более походить на генерала Татокану. -то Лошадь, на которой он ехал, хорошо слушалась его, но это была жалкая слабая кляча. Перед въездом на пологую возвышенность, которая отделяла отряд от загадочного лагеря, была сделана остановка, и тотчас же от головы колонны сигнальным свистком был дан приказ. Длинная цепочка теперь перестроилась в линию, и Четанзаме пришлось свою лошадь тоже повернуть вместе со всеми. Соседу не представилась возможность его как следует рассмотреть, потому что последовал приказ наступать. С диким ревом и беспорядочной стрельбой отряд бросился вперед. Докота на своем слабосильном коне, которого он к тому же не пытался погонять, последним перевалил через высоту. Остальные уже были внизу склоны и развернулись. Чаталзапа съехал вниз по склону холма ровно настолько, чтобы не возбудить подозрений. Отсюда он уже позволил себе понаблюдать за происходящим. Посреди низины, ограниченной с трех сторон высокими грядами и раскрытой на запад, поблескивали лед и вода. Озерцо. Рядом с ним небольшая рощица и шесть остроконечных индейских палаток Типи. Луна зашла, стало темно, Но жителю Прерии было достаточно и слабого света звезд, чтобы различить детали местности и установить, что налетевшим со всех сторон всадником сопротивлялась небольшая группа индейцев. Топот копыт, грохот выстрелов, лай собак смешались с невообразимой гам. Четанзапа различил в нем индейский военный клич. Хай-я-хи! Воины пробивались из круга всадников на юг. Нескольким удалось прорваться, и они понеслись по Прерии мимо Четанзапы. Преследователи за ними, и впереди всех шонка. Руки Четанзапа сами собой подняли ружье. Одновременно с ним оглянулся и один из беглецов. Выстрелы его и Четанзапы раздались одновременно, но пули их миновали всадника, которого они взяли на мушку. С досадой опустил Четанзапа ружье, а преследование врага на его тощей крячей нечего было и думать. Он осмотрелся. Неравная борьба пришла к концу, послышался голос капитана. Он, кажется, повелевал прекратить резню. Шум стал стихать. Два драгуна подъехали к докоте в цилиндре. «О, наш генерал!» — усмехнулся один и подъехал, похлопал щетанзапу по плечу. «Вперед же, прекрасный Эдди!» «Поехали к озеру», — позвал он черного сокола, а увидев, что он и не собирается трогаться с места, повторил свой призыв. «Ну-ну, разве ты не слышал сигнал? Приказано собираться. Пошли же, пошли!» Ты можешь по пути поведать нам о своем геройстве. Грушок на твоей голове не пострадал от пули?» Щетонзапа зло глянул на драгуна из-под полей цилиндра. Слова белого человека оскорбительны, угрюмо огрызнулся он, волей-неволей трогая коня, чтобы ехать к месту сбора. «Я ничего не скажу белому человеку. Пусть уж лучше он сам расскажет мне, сколько он убил этих паршивых койотов». «Паршивые койоты». — Паршивые койоты, вы крастохожие по мне одно отродье. Сами не даете друг другу жить. Сколько я укокошил твоих братьев и сестриц. Изволь. Одного головореза и бабу с мальчишкой. Ну, хватит с тебя. А вождь от вас убежал, — возразил Четанзапа, заставляя свою клячу идти как можно тише. — Да, он с несколькими молодчиками скрылся. — Эй, да поторапливайся, слышишь? Опять начинается стрельба. Это Шонка, будь спокоен подпалить шкуру этому скоту в орлиных перьях». Четанзапа напряженно прислушивался. «Да», — произнес Четанзапа со злобой, о причине которой его противник Драгун, конечно, догадаться не мог. «Да, Шонка отправился ловить эту тварь в перьях, но такие ито он не поймает. Или Белый Воин хочет сказать, что это был лагерь и такие ито?» «Нет, господин генерал, уважающий себя человек не станет этого утверждать. Здесь обретались черноногие» которые нас не интересуют, но о том, что они получили от нас узелок на память, жалеть не стоит. Пока черный сокол разговаривал с драгуном, последние всадники подъехали к месту сбора. Только Шонка и его спутники еще не вернулись. Тишина ночи снова воцарила в прерии. Мужчины бродили, отыскивая убитых и раненых. Кое-где слышались стоны, охани, иногда проклятия, реже слова утешения. У озерца уже разбивали новый лагерь, оттуда доносились распоряжения вовча. Четанзапа понял, что капитан не собирается ночью возвращаться на отдых к тополиной рощи, а хочет остаться здесь. Лошади пили, поднимая мокрые морды, и покорно шли на поводу в сторону, вокруг валялись села убитых индейцев, застреленные в южные лошади. Чертанза посмотрел на поваленные палатки, и такое могло произойти с лагерем Такий Итол. Вместе с разговорчивым драгуном и его молчаливым товарищем докота медленно ехал дальше. «Наши разведчики молодцы, но в этот раз они ошиблись», продолжал черный сокол в надежде что-нибудь у него выпытать. «Э, произнес драгун, ошибиться может каждый. Вы краснокожие, похожи друг на друга, как овцы в стаде. Вот только тебя...» благородный генерал можно узнать по твоему цилиндру но наш разведчик поклялся что на обратном пути они столкнулись с тобиосом с этим под сбежавшим от нас он и стрелял по ним а уж где этот тобиос там и такие то неподалеку ну как бы там ни было придет несколько часов мы потеряли придется их теперь наверствовать Мы направимся на север, завтра же схватим главного героя. Тут уж мы никого не пощадим, прямо скажу тебе. Ни одной собаки. В этом мы поклялись. Фред Кларк не допустил бы такой глупости, попытался Запа продолжить разговор. А, Фредди, ты, пожалуй, прав. Этот разбирается во всем получше, чем наш распрекрасный Энтони Роуч. И все эти шонки. Этот особый закваски. Но ты же знаешь, он сейчас в Он от нас далеко. Он уже, наверное, встретился с патрулями северных фортов. И они погонят такие-то назад прямо к нам в руки. Облава. Солдат даже присвистнул от удовольствия. Тут-то краснокожая собака и спущен дух. Ну, так и это всего десять или двенадцать воинов, и ему надо только удрать в Канаду. Четанзапа старался выдержать достаточно враждебный тон. Что за крик вы, длинные ножи, подняли вокруг него? Дело не в этом. Какая в том печаль, если тридцать, пусть даже шестьдесят краснокожих уберутся в Канаду? Об этом никто не станет говорить, кроме старых женщин, но когда Крейзи Хорст узнает о здешней истории, пусть меня повесят на моем собственном галстуке, если он не попытается снова выступить со своими двумя тысячами. А завтра это, наверное, будет уже десять тысяч. Вот и восстание готово. Но еще много важнее кое-что другое, чего тебе, конечно, не понять. Ручь хочет стать майором, а шонка начальником полиции. Им нужно это дело раздуть так, чтобы оно показалось всем очень важным и, может быть, даже попало в газеты. Вот поэтому то мы и скачем попрери и бьемся с этими упрямыми парнями. Но такие то конечно, отчаянные бестия, и в шайке у него есть еще несколько таких каналей. Ну, вот хотя бы это что-то запах. Он участвовал еще при Литл бихорне в налете на Кастера и должен за это поплатиться. На Иеллоустон-Ривер мы перехватили Кризихорст. На Иеллоустон-Ривер придет конец и Токиита. У вас опять артиллерия? Не можем же мы вытаскивать артиллерию против кучки блох? Не успеешь занять позицию, они уже распрыгались по сторонам. Надо видеть, что мы их и так-то неплохо ловим и щелкаем. Драгон, который в пылу разговора сдерживал своего коня, погнал его. Четанзапа вознамерился было отстать, но болтун не отвязывался от него. Он так шлепнул кляшу до коту, что та побежала рядом. И черный сокол не отважился упрямиться, к тому же, наверное, полезно было посмотреть, где расположили лошадей. Дакут увидел, что драгоны использовали загон, который черноногие построили для своих коней. Черный сокол удивился, сколько труда положили сиксики, чтобы воздвигнуть такую прочную изгородь. Видно, они понимали, что находятся в чужих местах охоты и опасались, что лошадей похитят. Большинство всадников уже загнали туда своих коней. Четанзапа и его спутники подъехали последними. В нескольких метрах от въезда в ограду стоял Роуч с плеткой в руке. Он повернулся и внимательно посмотрел на трех всадников, которые спешились, чтобы вести своих коней в загон. — Эй! — Четанзапа и Ома Драгуна насторожились. — Эй! Это я тебе, господин Цилиндри! «Пошевелись!» – Дакота подчинился приказу. Подходя со своим конем к Эптону, он украдкой высматривал, куда бы ему укрыться в случае необходимости бежать. Роуч оглядел его сверху донизу. Когда взгляд офицера задержался на легенах, которые были воину коротки, Четанзапа почувствовал себя, как рак, попавший в кипяток. «Эх ты, ворона, где же ты был, когда мы сражались, а?» Черный сокол погрузился в молчание. «Сними сейчас же свой цилиндр и посмотри на меня!» Прежде чем Четанзапа успел выполнить требования, Роуш уже сорвался с его головы шляпу. Докута опустил голову на грудь, чтобы спрятать лицо, которое без того в темноте разглядеть было трудно. «Хо-хо! Вот стоит он! Живое воплощение бессовестности! Жалкий трус!» «Ты думаешь, я не в состоянии за всем уследить?» Разъезжает позади, как клоун в цилиндре, Если хоть раз и поднял ружье выстрелил, так не нашел лучшей цели, чем своего начальника Шонку. Пустая башка. «Эй, слышь, что я говорю?» «Хау, я слышал слова большого белого человека». Четунза говорил тихо, чтобы не выдать себя голосом. Побереги свои пустые речи, я сам знаю, кто я такой. И что ты глупец, лентяй и трус, это я тоже знаю. Однако не воображай, что ты у меня так и будешь без конца бить баклуши. Если уж ты не захотел сражаться, будешь нести вахту, а в другой раз будешь еще и наказан. Смени охрану лошадей, глаза и уши у тебя есть, и даже неплохие, а мозгов тебе тут не требуется. Ну, пошел, проваливай». Веди свою жалкую клящу в загон и оставайся там. Будешь на посту до конца ночи, да возьми в компанию двух своих краснокожих братьев. Хоу, я иду на пост, но не вернёт ли мне сначала большой белый человек мой цилиндр? Черт бы тебя побрал, шут ты несчастный. Забирай свой цилиндр и прочь. Четанза стал выправлять цилиндр, который потерял форму в грубых руках капитана, да еще был пробит пулей. Когда верхняя часть цилиндра приобрела сносный вид, он старательно выпрямил поля, надвинул его низко на лоб и гордо выпрямился. С высоко поднятой головой повел он по воду свою клячу внутрь загона и заложил жир, которая запирала вход. Роуч еще раз обошел загон снаружи. — Будь внимателен, не спи! — наказал он мнимому Татокану. Роуч удалился, и Дакота был предоставлен самому себе. Он начал службу с того, что принялся вдоль и поперек разгуливать среди лошадей и осмотрел всех так хорошо, насколько позволяла темнота. Белый конь капитана, к удивлению и радости Четанзапы, тоже находился в загоне. Появились два докота, которые должны были нести с ним охрану. Они вошли внутрь, а Черный сокол постарался остаться ухода в загон. Он спрятался между лошадьми, и докоты могли видеть только его цилиндр. Один из них бросил мимому татакана, чтобы он оставался ухода, а они будут караулить с другой стороны. Если бы он только знал, где скрывается шеф шефделюб со своими людьми. Ясно, что в любом случае кто-то из них держался неподалеку от табуна. Надо попытаться установить с ними связь. Мысленно он повторил условленные сигналы. Здесь уместнее всего был собачий лай. Это не было бы так заметно. Собаки черноногих еще не совсем успокоились. запас спрятался за крайними лошадьми и залаял, как заблудившаяся собака. Потом притаился у ограды и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Раздалось тявканье койота. Собаки черноногих дали злобный ответ, но скоро успокоились. Запаха животного собаки тоже не чувствует, подумал читан запах. Скорее, этот койот пахнет человеком. Он перемахнул через ограду и медленно пошел по направлению слышанного тявканье койота. На всякий случай он старался изобразить человека, заметившего что-то подозрительное и направившегося на поиски. Когда складки местности скрыли его от возможных наблюдателей, Чатанзапа остановился. Согнувшись, он достал огниво и высек искры, осветившие его худое лицо под полями шляпы. Чатанзапа спрятал огниво, подождал, Не зашевелится ли кто-нибудь? Он рассчитал верно. Кто-то подполз и остался лежать метрах в двух от него. «Кто?» Еле шевеля губами, прошептал читан запах. Шун шун кто кеча Получил он тотчас тихий ответ и притаившийся подполз к самым его ногам. шунг Кто кеча и четверо воинов. Доловар уже привык называть себя по имени на языке. Дакотов. «Я у ограды загона», — шепнул Четанзапа в ответ. «Идите за мной внутрь». «Хау». Разговор на этом закончился. Четанзап обобрел дальше и, сделал порядочный крюк, вернулся назад к загону. Занял свое старое место среди лошадей у входа. Вскоре его глаза различили ползущие, словно змеи, человеческие фигуры. Ружья они толкали перед собой. Они проскользнули под оградой к лошадям. Тела их были натерты особой пахнущей травой, и лошади не проявили беспокойства. Черный сокол дал своим друзьям последние распоряжения: обоих охранников снять, потом вперед со всеми мустангами. И тут с севера донесся отчетливый стук копыт. Возвращался Шованко со своими людьми после преследования черноногих. Три всадника вели за собой еще трех коней, на которых были привязаны убитые. Четанзапа отодвинул жирть? открывая вход в загон, и как раз своевременно, чтобы не попасться на глаза прибывшим. Всадники спешились. Шонка и двое его спутников сняли с лошадей убитых полицейских докотов, да загнали животных в загородку. Человек в цилиндре закрыл загон, когда его враги уже направились к палаткам. Убитых они утащили с собой. Как только прибывшие исчезли в палатке, Четанзапа снова отодвинул жирть? Операцию с конями нужно было осуществить именно сейчас. На Востоке уже занимался зеленоватый рассвет. Просветляя ночное небо, начинали блехнуть звезды. Четанзап убедился, что два других стража исчезли. Он пробрался между коней к своим товарищам, и те показали ему захваченное у докотов оружие. — Где Бобер? — спросил он. — У тополей. Он должен там завладеть добычей. Там есть еще мулы. В палатках Роуч оставил мясо и боеприпасы. Хорошо. «Будьте наготове, я дам свисток. Выгоним лошадей наружу, и вы погоните их мимо тополей по следу такие-то, через реку Желтый Камень». Дав приказ, Четанзапа побежал между животными в заднюю часть загона. Там его ждал Деловар. Четанзапа еще раз шепотом рассказал ему о своих намерениях. Потом вскочил на белого коня. В тот же момент и шеф Делюб был уже напегом, которого он себе подобрал. Звонким свистком Четанзава подал сигнал, и многоголосый крик был ему ответом. Защелкали, засвистели ременные плетки, лошади заметали, жерди затрещали, испуганные животные понесли через них на простор прерии. Белый легким прыжком перемахнул прямо через ограду, и весь табун выплеснулся из загона, поднесся сопровождаемый свистком плеток криками воинов. На все это потребовали секунды, Всадники услышали позади яростный лай собак, крики из палаты, засвистели пули, однако это уже не представляло серьезной опасности. Кони были угнаны. Сбешенным врагам пришлось вернуться в свой лагерь. Так кавалерия против своей воли превратилась в пехоту. Угол лошадей был излюбленным и часто применяемым индейцами прерии приемом ведения военных действий. На следующее утро, после этого крупного успеха запа Шевделюб, Бобёры, Старый Ворон с младшим сыном сидели у ручья в Тополевой роще, где было первое убежище в Четнозапад. Старший сын Ворона забрался на Высокий Тополь и вел наблюдение. Сын Антилопы и острие Копья были в пути с большим табуном лошадей, перегоняли его к колонии Текей-Ита. Верховые кони шестерых оставшихся тут паслись в кустарники. Немного перекусил и, выкурив по трубке, мужчины отдыхали, греясь на солнце. Несколько поводов края рощи лежал связанный Та-Покану. все еще был в его мундире и играл помятым цилиндром, и, глядя на него, его спутники не могли сдержать веселых улыбок. «Может быть, ты мне объяснишь?» Хитрейший из бобров снова начал Чатанзапа после того, как они уже поделились впечатлениями об успешных ночных похождениях. Может быть, ты мне объяснишь, зачем мне еще носить эту форму и почему наш пленник лежит так далеко от нас? — Да, я тебе объясню это, — с ответил Чапа. Но сперва ты скажи мне, как долго мы собираемся тут оставаться. Что ж, мы, пожалуй, пробудем тут целый день, посмотрим, что еще со страха натворит Роуч. Он подумывает о судьбе генерала Кастера и боится, что мы его и всех его людей перебьем. Поэтому он и строит укрепление, как сообщает нам старший сын ворона, и остается сидеть на холмах у своего озерка, как собачка прери, потерявшая ноги. Из-за него нам, конечно, не стоило бы тут задерживаться, но вот гораздо опаснее Шонка и его койоты. Они жаждут мести, это же ясно, и у них быстрые ноги индейцев. Вот поэтому-то нам и приходится тут оставаться и присматривать за ними». А когда наступит ночь, мы начнем разъезжать вокруг их лагеря, поднимем крик и откроем стрельбу. Тогда роуш прикажет Шонке оставаться с ним и охранять их. А мы таким образом избавимся от Шонки и других докотов Хау. Ты придумал неплохо. Мы восемь воинов с тремя ружьями оказались сильнее пятидесяти воинов с пятью-десятью ружьями и отбили лошадей, не потеряв ни одного человека. Такей Ита будет очень доволен запой Но и я, хитрый бобер, тоже хочу что-нибудь сделать. Ты знаешь, Черный сокол, что ты и я нашему вожлю в резервации на Бэд-Ланде сильно противоречили и даже обидели его. Поэтому нам надо теперь сделать все как можно лучше. Тебе уже кое-что удалось. Теперь мой череп, я помог тебе, и ты помоги мне. Я готов. Разве тебя мало того, что я ради тебя уже много часов при свете Ясного дня ношу этот мундир. Это только начало. Я хочу объяснить тебе свои планы. Ты сам говорил, что Red Фокс на пути к северным фортам, чтобы нас взять в клещи. Это большая опасность. Мы должны что-то предпринять. Я хочу нагнать страху на этих людей с северных фортов. Пусть думают, что мы у Миссури и готовим нападение на северо-восточные форты. Тогда они поедут назад к своим фортам и оставят нас в покое, потому что они еще не забыли истории с Блокгаузом на Ноябрери, который поджег Текеитов. Хорошо, интересно только, как это ты нагонишь на них в страху, и при чем тут этот мой мундир? Это ты сейчас увидишь. Тебе только надо поддержать мою игру, и больше ничего». Чапа поднялся и притащил пленного та, Токану, который до сих пор не слышал их разговора. Чатанзапа увидел перед собой пленного, и в нем закипела злоба. Этот, почти голый теперь, щеголь, присутствовал, когда Шонка в резервации подчинял своей воле людей рода медведицы. Видел, как Чатанзапа был тяжело ранен. Лице воина потемнело. Чапа остановился перед пленником. — Татакана, — начал он, — вот ты лежишь связанный, и захочу, я могу тебя убить. И я это сделаю. «Я поджарю тебя, как медвежий окорок. Ты предатель. Твой отец, старая антилопа, давно убит. Я считаю, ему сильно повезло, что он не видит тебя. Твой старший брат по имени сын антилопы борется вместе с такиитой и презирает тебя. Кайот ты несчастный!» татакана не выглядел испуганным. Слабоумие было выражено на его лице, и злость, злость на самого себя. «Понимаешь ты, о чем я говорю, крыса ты вонючая!» «Да», — с готовностью ответил тот, не поднимая головы. Казалось, он избегал встретиться взглядом с одетым в генеральскую форму, Четанзапой. Потеря мундира была для него слишком болезненной. «Ты понял, это хорошо. Значит, тебе понятно, чего ты заслуживаешь?» Щеголь вопрошающе взглянул на бобра. «Позволительно ли ему, пленнику, говорить?» Но, кажется, у него блеснула надежда и снова проснулась самоуверенность. «Я воин большого отца из Вашингтона», — заявил он. «Длинные ножи сильны, и их никто не победит. Бобер и Четанзапа украли мой мундир. Они должны вернуть мне его, а меня отпустить, иначе их повесят. Но если вы мне вернете мундир, тогда я за вас попрошу, и длинные ножи тоже будут давать вам по нескольку долларов в месяц, если вы будете бороться на их стороне». «Ага, ты койот, и предал нас за эти несчастные доллары». Я сдеру с тебя шкуру и брошу тебя на съедение псам. Может, быть в этом уверен. А собаки у нас голодные. Ты меня слышишь?» Татокана не отвечал. Его полной ярости взор был теперь устремлен на черном который покручивал пуговицы на мундире, делая вид, что хочет их оторвать. «Ты только посмотри», — говорил Бобер пленнику. «То, что происходит с этим мундиром, произойдет и с тобой. Ты лишишься всей своей красы». Ты хотел нагнать на нас страху своими белыми людьми, но они сейчас далеко. Я же рядом с тобой. Бобер сделал паузу, чтобы усилить значение следующих слов. — Итак, выбирай, — громко крикнул он, — или я спущу с тебя шкуру и поджарю, как медвежий окорок, или ты придешь к нам и возьмешь к себе в палатку девушку по имени Медовый Цветок. Слышали это твои уши? Предложение Чапы соответствовало обычаям индейцев. Суровая жизнь дейцев прерий, несчастные случаи на охоте, гибель на поле боя сокращали численность мужчин, которые должны были обеспечивать пищей женщин и детей. Если пленник изъявлял желание войти в племя, то бывший враг охотно принимался. Правда, этот обычай применялся в отношении испытанных смелых воинов, которых племя было заинтересовано, а не к таким ничтожеством. Снова в кругу победителей вспыхнуло веселье. Но та в силу своего слабоумия не мог оценить обстановки и понять причины веселья. Он всерьез принял предложение бобра и все же долго не мог дать ответа. «Мысли у тебя ползут, как улитка», — не унимался Чапа. Пленник посмотрел на бобра. «И ты вернешь мне мою форму?» Это форма генерала. Тщеславный Щеголь так и не мог расстаться с этой навязчивой идеей. «Если разрешить наш Гош такие и так?» Сохраняя серьезность, ответил Чапах. — Что? — словно бы возмущаясь, произнес Четанзапа. — Этого полуголового щеголя ты решил взять наши палатки? А почему бы и нет? Он уж вовсе не такой трус. Он кое-что не понимает. Вот и угодил к сети к шонке. Но у него быстрые, как у антилопы, ноги. Был же он у нас раньше гонцом. Почему же не может теперь? Если, конечно, разрешить такие-то. Черный Сохол больше ничего не сказал, он только плюнул. «Итак, Татукана, придет в наши палатки и возьмет жены медовый цветок?» — решил уточнить Бобер. «И он будет вместе с нами бороться против длинных ножей?» Щеголь испугался. «Нет, я не могу!» Под его низким лбом, кажется, зашевелились какие-то мысли. «Почему ты не можешь? Я надену тогда твою генеральскую форму на нашего маленького медвежонка, а из твоей шкуры нарежу бахромы для платья девушки по имени Медовый цветок». Татакана умоляюще смотрел на бобра. Но «Да я же согласен взять ее в жены!» Шеф делюб только усмехнулся. «Ты даже глупее, чем я думал, — сказал бобен. Почему ты говоришь, что не можешь, если ты согласен взять ее в жены? Но ведь я не могу оставаться у вас и бороться против длинных ножей. Почему же нет? Ты испугался за свои доллары? Если я тебя поджарю, ты их все равно не получишь». — Да, но я поклялся. Лицо Тотакана приняло выражение значительности. — В чем ты поклялся? — сердито спросил Чапа. — В том, что я буду скаутом длинных ножей. — Вот досада, произнес Бобер, обращаясь к Головару. — Придется мне его все-таки поджарить. — Спроси-ка пленника, — подсказал Головар. — На какой срок он поклялся? У белых людей присягают больше частью на время, за которое получают доллары. Бобер потряс уныло поникшего генерала. «Ты слышишь, на сколько месяцев ты поклялся?» «Я не знаю». «Он не знает». «За какой месяц ты последний раз получал доллары?» «Спросил шеф Делюк». «За месяц, в котором мы живем». «Очень хорошо», — произнес шеф Делюк. «Так ты пойдешь длинным ножам и скажешь, что ты им служишь только до конца этого месяца, и они тебя сразу же отпустят». «Но я не могу сказать длинным ножам, что я хочу от них уйти, потому что Бобер хотел меня за это убить и скальпировать». «Да», — сказал Бобер, — «это верно». «А что думает об этом шеф де Люб? Что же мне теперь отпустить его, чтобы он убежал длинным ножам и рассказал им обо всем, что мы тут говорили? Разве не могли его уши слышать, хотя и положил его у самой рощи? Ведь он хоть и соображает неважно, но уши-то у него были всегда отличные». Он теперь знает, какую мы задумали военную хитрость, знает, что мы только делаем вид, будто собираемся идти на северо-запад, и это для того, чтобы отряд длинных ножей с северных фортов искали нас там, а на самом деле мы едем им в тыл к фортам северо-востока, и там собираемся все пожечь». И вот этот предатель убежит отсюда и обо всем расскажет длинным ножам, чтобы получить за это еще десяток долларов? Нет, уж лучше я порежу его на куски. А что там запа подарит генеральскую форму девушке по имени Медовый Цветок? Хау!» Скорчив свирепую рожу, Чапа курчал и снова оттащил своего пленника к роще. «Пошли, — сказал он, — затем своим сотоварищам, — отойдем немного в сторону. Вонь от этой падали бьет мне в нос». Хотя причиной была смехотворна, однако Четанзапа и Деловар поднялись, чтобы последовать за хитрым бобром. Видимо, он что-то задумал. Когда они оказались на таком расстоянии, чтобы пленник их не слышал, Курчава остановился. «Ну вот, теперь мы можем и поговорить. Что вы думаете?» Четанзапа покачал своей еще украшенной цилиндром головой. «Я так и не понял еще твоего плана. Все идет как надо. Только сегодня ночью...» Шунг то Токечи нужно будет потихоньку освободить та -то Токана». «Мне?» – возмутился голова. «Именно тебе. Тебе он поверит, потому что ты служил у длинных ножей. Он понесется на северные форты, и все, что я вам говорил, передаст им как важную подслушанную тайну. Они ему поверят и поедут назад к своим фортам, потому что побоятся, то мы на них нападем». Чатанзап снял цилиндр, словно бы желая облегчить свою голову, и провел рукой по волосам. — Ты хитер, Чапа, и ты прав. Попробуем так и сделать. — Хау подвел итог разыгранному спектаклю шеф де Мужчины возвратились назад к роще, и оставшуюся час дня решили поспать. Когда Чатанзап разбудил спутников, было уже темно, моросил дождь шеф -де как и договорились, проскользнул к Татокана и развязал его. Он посоветовал ему бежать как можно скорее к северным фортам и сообщить то, что стало ему известно. Уверил, что это его единственное спасение. Междуусобная схватка Топот Капыт раздался в ночной перерии. Четанзапа и его друзья приступили к осуществлению ложного ночного нападения на лагерь Капитана Роуча. Было совершенно темно. Густые тучи скрыли и луну, и звезды. Это была для них хорошая ночь. На своих быстрых конях докоты окружили высоту и озерков. Они то приближались к лагерю, то удалялись от него, изредка стреляли. хи и я, хи-я! То и дело раздавались вокруг их воинственные выкрики. Собаки черноногих подняли страшный вой. С высоты от озера раздавались в ответ одиночные выстрелы. Было ясно, что Роуч и его люди переживают смертельный страх. Можно было надеяться, что Роуч со своим отрядом на следующий день удерет на юг. И уж ждало его конечное неприсвоение майорского звания. Продолжая разъезжать вокруг лагеря, Четанзапа обнаружил дух на лугу лошадь. Четанзапа решил захватить ее. Лошадь никогда не помешает. Он подъехал шагом, чтобы не спугнуть животное. Лошадь, должно быть, почувствовала приближение человека и подняла голову. четан Запад только хотел схватить ее за повод, как вдруг сам подвергся нападению. Крепкая рука дернула его за ногу и стащила с коня. Четанзапа упал, а когда поднялся на ноги, услышал топот двух лошадей, скрывшихся в темноте. Дакота поискал свое ружье, которое уронил при падении, но ружья не было. В одиночестве стоял он на поле в беспросветной ночи. Черного сокола даже передернуло от ярости. Он немного подождал. Эх, если бы только поймать этого проклятого вора. Но нужно было спешить к желтокаменной реке, прежде чем тронулся лед. запа вскочив на лошадь за спиной Чапы Курчавого, подал сигнал возвращаться. Дождь хлистал вовсю. Прывистый ветер гнал теплый воздух с юга, шум дождя порой заглушал топот копы. Едва всадники останавливали лошадей, когда до них доносился, скрежет и трес. Они знали, что это такое. Лед начал двигаться, и чем ближе они были к реке, тем отчетливее доносился сквозь шум дождя. Этот ужасный трес, но еще не раздался тот страшный грохот, с которым трогается лед. Еще было время. Лук постепенно понижался. Лошади стали скользить по мокрой траве, всадники повели их в воду. Дождь ослабевал, ветер задул сильнее, временами в разрывы облаков проглядывали звезды. Слабое мерцание появилось впереди внизу. Это замерзшая река поблескивала между совершенно черными берегами. До снегнув откоса, они спустились на торосящийся лед. Льдины взгромозились друг на друга и так смерзлись. Повсюду на льду растекалась дождевая вода. Чатанза порадовался каждому лунному лучу, который хоть на мих озарял этот коварный ледяной ландшафт. Он шел впереди, Бобер, Шевделюб, Старый Ворон и два его сына следом за ним с лошадьми, а под ногами путников булькала и урчало. Эта река ворочалась под льдом. Скользя, спотыкаясь, тащились люди с животными, и, наконец, перед ними возникла спасительная чернота северного берега, скорее прочь из этого бледно-мерцающего ада. «Скорее!» Воины и сами не знали, как преодолели последние метры. Река взревела и со страшным глухим грохотом взломала до конца свой ледяной покров. Четанза, стоя по пояс в ледяной воде, пропустил всех вперед. Он подхватил отца братьев воронов, который шел последним. Точно пьяные брели они по залитому водой льду. Старый ворон упал, стал захлевываться и еле выбрался, схватившись за руку черного сокола. Но вот мужчина на берегу еще никогда не была им так дорога эта твердая земля. Она не качалась, не скрежетала, не трескалась под ногами. безмолвная лежала она и держала на себе своих сыновей. Мужчины от великаней, немного от берега и бросились на землю. К восходу солнца ветер разогнал дождевые тучи, небо было голубое, словно чисто вымутое. Только отдельные, светло-серые, белые по краям облачка плыли, исчезая вдали, как воспоминания о ночной непогоде. Четанзап и его товарищи, выспавшись, грелись на солнышке, на сверкающем влагой, обращенном в югу береговом откосе. У их ног бесновалась река, ледяное крошево все еще было в движении, ворочащиеся глыбы шуршали и трещали. Мужчины со одроганием вспоминали, как они перебирались через эту ледяную сумятицу. Теперь днем уже ни одна живая душа не могла перебраться через реку. Они были надежно защищены с юга. Четанзапа подложил руки по голову, лежал рядом за вобром на одеяле из бизонья шкуры. Курчавый воин и отец братьев воронов сидели на корточках около своего вожака, Оба молодых ворона были у лошадей. Теперь, когда опасности ледового перехода были позади, мысли черного сокола вернулись к последнему ночному происшествию. Задание вожде он выполнил безукоризненно и отвлек врагов. Неужели ему, победителю, возвращаться теперь к Токиита без ружья и коня? Женщины сделают его посмешищем. Даже хапеды и часки, пожалуй, посмеются над своим отцом. — Что вы думаете? — спросил Чапа своих друзей. — Кто, кроме нас, мог еще прошлой ночью болтаться у лагеря? — Только нюшонка со своими людьми, — заявил шеф-долюб. Далюб. Они побоялись бы. Они и так потеряли трех человек. — Значит, кто-то из убежавших черноногих и похитил у тебя коня и ружье, — сказал бобер Четанзапит. Он, видно, хотел поддержать свою честь в глазах собственного племени, захватив удокоты, коня и оружие. Сексики наши давние враги. Четанзапа задумался и бесцельно смотрел на ледоход. Льдины сдавили расщепленный ствол дерева, разломали его. На льдины были следы разных зверей. А вот, вот отпечатки копыт, вот свежие следы неподкованных мустангов. Лошади спотыкали, скользили, тут же и отпечатки маленьких мокасин Черный сокол мигом поднялся и спустился к воде. «Эй!» — крикнул он товарищем. «Неужели вы не видите?» Следы убежавших чернодогих, благодушно предположил Бобер. Они отважились перебраться через лед, как и мы. Сегодня ночью женщинами и детьми. Черный сокол все еще не мог отвести глаз от медленно проплывавших меси со льдом следов. «Сегодня ночью?» – переспросил он. «Я, думаю, скорее рано утром. Они нашли выше по течению место для перехода получше, чем мы. Вот, смотрите же, у них была и подкованная лошадь». Чертанзапа поднялся наверх к товарищу. «Я пойду вверх по течению», – объявил он. «Эти воры должны быть недалеко. Мы пойдем с тобой». Чертанзапа поначалу рассердился. «Ну ладно», – согласился он. «Только оба молодых ворона останутся тут с лошадьми». И мужчины пошли по берегу. В траве на откосе струились ручейки из переполненных луж. Пригревало солнце. Чатанза повел товарищей, не соблюдая каких-либо предосторожностей. Он имел дело не с уайт-чучунами, а с индейцами. А кто к ним приближается не таясь, то будет открытый и встречен. Воины шли недолго. Раздался выстрел. Стрелок лежал на вершине одного из холмов, с которого можно было обозревать долину реки, Выстрел выдал его местонахождение. докоты остановились. Четанзапа поднял руку в знак того, что он не хочет никакой борьбы. После этого Дакоты спокойно стояли, ожидая, что будет дальше. Наверху откосы, вдоль которого они шли, на фоне необъятного голубого неба выросла стройная фигура индейца. Он тоже поднял правую руку. В левой он держал ружье Четанзапа. Черный сокол и его спутники стали медленно подниматься по откосу. Поднявшись, они остановились в шагах в десяти от незнакомого воина и смотрели на него. Дакоты не знали языка черноногих. Считая, что противник не знает ни языка дакотов, ни языка белых, они решили объясняться общепринятым языком жестов. Четанзапа указал на самого себя и на невозмутимо взиравшего на него Сексика, давая понять, что речь предстоит о деле, который касается только их двоих. Незнакомец дал знать, что понял. Дакоту назвал свое имя «Черный сокол», «сын солнечного дождя». Его противник ответил ему словами, дополняя речь жестами «Гром гор», «сын горячей воды». докоты были приучены скрывать свои чувства перед чужими людьми и внешне сохранять полную невозмутимость, что и создало им репутацию никогда не смеющихся. Неподвижными были и сейчас их бронзовые лица, хотя имя, которое они только что слышали, произвело сильное впечатление. Громгор был молод, но уже известен своими военными подвигами. В те годы, когда Токеита был еще во вражде со своим племенем, Громгор стал кромным братом Дакоты. Чатанзапа не собирался об этом сейчас говорить. Он не хотел сейчас даже думать об этом. Чатанзапа потребовал у Громогор вернуть ему коня и ружье. Громгор ответил отказом и поднял томагавк, взывая на поединок. Чатанзапа дал понять, что готов сразиться. Черноногий кивнул Дакоте, чтобы тот следовал за ним и, перейдя через гребень высоты, повел немного вверх по течению. Ни разу не оглянувшись, он двинулся потом вправо в прерию. Залаяла собака, луговина перед ними превратилась в лощину, в которой Дакота увидели небольшую группу спавшихся бегством черноногих. Стоянку обычно делали у воды, черноногие же остановились в безводной лощине, по-видимому, лишь потому, что вождь заметил Дакотов. Человек десять сидел на поросшей травой земле, некоторые были ранены. Паслись две лошади, и черный сокол увидел своего прекрасного белого коня. Взгляд его потемнел, он остановился со своими спутниками посреди лощины. Женщины и дети черноногих молча расступились, образовав большой полукруг. Все они были в одежде из мягкой светлой кожи, расшитой строгим орнаментом. Дакота увидели девушку с мертвым ребенком на руках. Она села и печально положила маленький трупик на колени. Воины Дакоты долго не могли отвести от нее глаз. Четанзапа повернулся к своему противнику. Мрачно, с ненавистью смотрел Сиксих на Дакоту. Черноногие подверглись нападению белых и полицейских Дакотов, и вряд ли они знали что-нибудь о вражде Дакотов между собой. Для черноногих и Шонка с его компанией, и Четанзапа принадлежали к одному и тому же враждебному племени. Воз Черноногих положил на землю все свое оружие, кроме томагавка, топорика с остальным лезвием. Это оружие Громгор выбрал для поединка. И Чатанзапа в ответ на это отдал все оружие своим товарищам и оставил себе только каменную палицу. Она представляла собой камень яйцевидной формы, крепко привязанной к длинной ручке из двух крепких и одновременно гибких ивовых прутьев. Один из Черноногих обозначил в большой круг и показал как бы снимая с себя скайп, что тот, кто выйдет за... из этого круга, считается побежденным и принадлежит противнику. Щетонзапа хотел, не теряя времени, начать поединок и вошел в круг, в котором ему предстояло победить или умереть. Черноногий встал против него. Вне круга стояли друзья участников поединка, докоты и Черноногий. Они сгруппировались по сторонам, которым желали победы. Но Щетонзапа забыл и думать о своем курчавом товарище, Как и гром город не думал о своих воинах, женщинах и детях, для которых в это лихое время он оставался единственной надеждой. Для тех, что стояли в круге, не существовало никого, кроме противника. Ни единого звука, в настороженной тишине, только треск и звонкий скрежет невидимого отсюда ледохода доносился к месту поединка. Громгор поставил на карту все. Он не широко размахнулся, не давая противнику уловить его намерения. И летящий топор отделился от его руки. Бросок был силен. докота едва успел увернуться. Лезвие просвистевшего мимо томогавка слегка отцарапало ему левую ногу. Только за пределами обозначенного круга томогавка упал на землю. Это был мастерский обманный бросок. Но он не принес успеха, и черноногий лишился оружия. «Ах!» — выдохнули черноногие. Громгор вздрогнул, сохраняя на лице полное безразличие. Четанзапа поднял свою палец и отшвырнул ее прочь. В соответствии со своим понятием о чести, он тоже отказался от оружия, ведь его противник был безоружен. Они доскочили друг на друга и схватились в борьбе. Четанзапа скоро заметил свое преимущество. Левая рука его противника пострадала от удара прикладом в схватке у озера и плохо слушалась. Дакота надеялся быстро взять верх. Но Громгор не поддавался, а выкрики, наблюдавших за поединком воинов, еще и подбадривали его. Тут Черный Сокол с ужасом почувствовал, что и сам он начинает терять силы. Кровь потекла из его старой раны на груди, и руки его отпустили противника. Он пошатнулся и упал на колени в мокрую траву, но вон головокружение прошло, и щетон поднялся. Черноногий, конечно, мог бы воспользоваться этим моментом и наброситься на него, но поединок между Сиксиком и докотой не был петушиным боем. Только теперь, когда Черный Сокол снова был на ногах, Сиксик -Сик ринулся на него. Но докоте удалось схватить противника за правую руку и вывихнуть ее. Кулак Четанзапы с размаха опустился на Черноногого. Громгор рухнул Не шевеляясь, он лежал на спине. Четанзапа нагнулся и коснулся лежащего в знак своей победы. Небо было голубое, на траве все еще блестели капельки воды, лошади и собаки принюхивались к влажному ветру. Четанзапа требовательно протянул руку и получил свое оружие и оружие побежденного. Он подошел к великолепному белому коню и распутал ему передние ноги. Он вывел коня на середину лощины и сдал пронзительный победный клич. Четанзапа посмотрел на черноногих, и его взгляд вновь задержался на девушке, что держала на руках мертвого ребенка. Она передала неподвижное тельце другой женщине, встала и пошла легкой походкой. Трава, примятая ее ступнями, поднималась за ней. Черный сокол, который обычно и внимание особого на женщине не обращал, невольно дождался, пока она не подойдет к нему. Ее скольбь не давала места каким-либо опасениям. Она смотрела на врага, а ее узкая рука указывала на тамагавх побежденного, который победитель просто затнул себя за пояс. Воин попытался понять что-либо по взгляду чужой девушки, чего от нее ждать. Она стояла безмолвная, словно травинка, едва колышимая ветром. Четанзапа вытащил из-за пояса свой трофей и протянул ей. Девушка опустилась на колени, положила на траву левую руку с двумя вытянутыми пальцами и с силой ударила. Брызнула кровь. Подняв руку с отрубленными пальцами, она встала с колена и возвратила до коти оружие. — Спокойно. Как и пришла, она пошла назад к своим. Теперь что-то по, понял, кто она. Это могла быть только Сито Панати, сестра Грома Гор. Так, по обычаям своего племени, она поступила в знак скорби по побежденному брату. Бобер подошел к лежащему на земле вождю черноногих. — Ты хочешь оставить его умирать здесь, среди своих? — спросил он черного сокола. — Мне кажется, он еще жив? Чапа потрогал, видимо, потерявшего сознание противника, чтобы убедиться, что он жил. Тут же его крепко схватили, а когда он дернулся, чтобы вырваться, он увидел горящие ненависть в глаза одного из воинов черноногих. Началась новая схватка. Четанзапа понял, в чем дело. Черноногие, должно быть, вообразили, что докота подошел к воздю, чтобы нанести ему так называемый «удар» или на языке пограничья «коуп». По старым представлениям, происхождение которых уже не знали и сами индейцы, касание поверженного врага расценивается как вторая победа над ним. При конных схватках племен Прерии между собой каждая сторона делала попытки убитых или раненых воинов еще раз ударить копьем. Противная же сторона вступалась, чтобы защитить упавших от касания, и схватка еще более ожесточалась. Черноногие, должно быть, подумали, что Бобер хочет исполнить Коуп, поэтому они его и схватили. Что-то запад не мог окликнуть их, ведь они не понимали его языка, и нечего было ждать, чтобы они настолько успокоились, что могли бы воспринять объяснение объяснения жестами. Новая схватка была неизбежной. Дакоты имели численное превосходство, его вооружены были лучше. Им скоро удалось одолеть трех еще способных к борьбе воинов, обезоружить и связать их. Но лишь когда пленные уже лежали в траве, стало ясно, во что это обошлось. Старый ворон, отец братьев воронов, лежал с пробитым черепом. Его поразил томогалк Сиксика. А гром исчез. Он использовал этот момент для бегства. Издалека донесся топот копыт. Четанзап вскочил на своего белого коня и помчался за беглецом. Смерть старого ворона еще сильнее ожесточила докоту. У черноного был превосходный конь, словно дразнил преследователя. Но в Четанзапе разгорелся азарт охотника, у которого подстреленная дичь вдруг ускользает из рук. Он продолжал погоню, забыл о времени и о товарищах. Когда он немного опомнился, то обнаружил, что не осталось патронов, а его белый конь захромал. Взглянул на солнце, он увидел, что оно уже совершило большую часть своего пути и клонится к западу. Черный сокол остановился посреди бесконечных однообразных холмов. В горле у него пересохло, язык прилип к небу, лоб и измукли от пота, с полузакрытыми глазами Четанзапа обмяк на дрожащем от усталости коне. Он готов был убить дрозда за то, что тот напевал свою песенку. Хорошо, что никто его не видел таким. Он взял себя в руки и принялся рассматривать след проехавшего галопом врага. Продолжать преследование было безумием. Черноногий ушел. Четанзапа поехал к месту утренней остановки на берегу, где оба брата ворона еще стерегли коней. Четанзапа сказал им, что их отец пол в бою. Молча выслушали братья-вороны это известие. Вместе с черным соколом они поехали к лощине, где разыгралась схватка. Сыновья подняли убитого, потому что мертвый уже не должен был более касаться земли. Они собрали оружие отца, вместе с ним завернули в одеяло и привязали его на лошадь. покорные своей судьбе безмолвно сидели полукругом женщины и дети черноногих. Черный сокол и шевдолюк внимательно глядели прерью. Ничего подозрительного заметно не было. «Громгор вернется сюда», — заявил по товарищем. «У нас его женщины и дети». «Не огорчайся из-за этого черноногого», — сказал Бобер. «Обе руки у него бездействуют. Ни родичи, ни братьев поблизости нет. Стервятники сожрут его». Четанзапа не ответил. Он прилег на склоне лощины. Все тоже молчали. Наступающая темнота навевала мрачное настроение. Черный сокол ждал молодого вождя Сексиков. Он был убежден, что черноноги вернется и попытается хотя бы поговорить со своими и дать им какие-нибудь указания. Дакота заметил, что девушка Сетопанаки перебралась среди своих подальше от докотов Она тоже ждала, что Громгор вернется. Полночь Бобер сменил обоих ворону, внесших охрану. Молодые вороны пришли и сели у лошади, на которой был их мертвый отец. Собаки черноногих свернулись в клубки и больше не лаяли. Плотно прижавшись друг к другу, сидели женщины и дети черноногих, которые из плена длинных ножей попали в плен к дакотам. Они не решались отпевать своих убитых, но тихо звучала траурная песня братьев-воронов. В лунном свете Четанзапа заметил человека, который приближался к стоянке. На гребне высоты он стал отчетливо виден, потом исчез в следующей ложбине. Наблюдатель уже знал, что это индейец. Он подтянул к себе ружье. Человек в лунном свете был на расстоянии выстрела. Четанзапа узнал его. Это пришел гром гор. Он не пытался таиться, и поэтому Четанзапа не препятствовал его приходу. Собаки проснулись. Они почуяли хозяина. Через группу тесно сидящих женщин и девушек словно прокатилась волна. Черный сокол не шевелился. Он спокойно лежал в траве а гор уже вступил на край лощины и остановился. Мужчины проснулись и смотрели на Сиксика. Беспокоились лошади. Наверху, на вершине холма Четанзапа, заметил ружейный ствол, который Бобер направил на пришельца. Долго стоял Черноногий. Когда он убедился, что враг не удостаивает его сопротивление, он двинулся дальше. Он обошел вокруг своих женщин и детей, не поднимая на них взгляда, подошел к связанным воинам. Скрученные ласы лежали они между костром и местом Четанзапа. Дакота едва шевелил головой, на взгляд его не упускал ни единого движения громогор. Сиксик остановился. Правым плечом рука была вывихнута. Он подал своим какой-то знак. Один из мальчиков черноногих встал и подошел к своему вождю. Вождь пошевелил губами. Мальчик глянул ему в лицо и что-то ответил. Черный сокол и сам не знал, почему он ничего не предпринимает. Все его тело было напряжено в каком-то неопределенном ожидании. Мальчик черноногий, кажется, получил приказ. Он подполз под покрывало, где еще тлели угли, взял уголек, раздул его, так что он запылал жаром. Тем временем гром гор сел. Он сел спиной к обоим пленникам, лицом к Четанзапе. Правую руку он положил на левую и ждал. Подошел мальчик. положил пылающий уголь ему на плечо, и ушел обратно к женщинам. Сиксик сидел, будто бы не у него горели кожа и мясо. Этим он хотел сказать мужчинам, не знающим его языка, что отдает себя в плен и хочет умереть смертью воина, что пытки не страшны ему. «Хи-я, хи-я, хай-и-я» -хи он. Право умереть достойной смертью было у него единственным, за что он еще мог бороться. Четанзапа смотрел на него. Еще мальчиком восьми лет, сидя у чуга, он, укладывая себе на ладонь горящие щепочки, научился переносить боль. Он знал, что испытывает гром гор, но ни один мускул не дрогнул в лице этого человека, чья гордость была попрана до основания. Четанзапа поднялся и прошел мимо пленных к лошадям. «Мы едем, едем к Таке — сказал он своим товарищам. «Что нам тут еще оставаться? Тот, кого мы ждали. Пришел. Черноногих мы погоним с собой». Он прикрикнул на женщин и детей, и те послушно поднялись. Громгор приготовился к выступлению. Он ждал, свяжут его до кота или убьют. Однако Четанзапов сел на коня, а когда проезжал мимо своего противника, побежденного, но не он кивнул, чтобы тот отправлялся с ним вражеский воин двинулся позади женщин и детей. Черный сокол ехал шагом позади всех. Спутники его держали справа и слева, чтобы наблюдать за пленниками и охранять их. Старший из ворона увел под устцы коня, который вез своего убитого хозяина. Ситопанаки не захотела расстаться с телом мальчика и, согнувшись от тяжести, несла его на спине. Скоро они достигли следа колонны рода большой медведицы, хорошо различимого в лунном свете. Он вел вверх по течению реки. Даже прошедший дождь не смог полностью уничтожить этот след. Четанзапа повел по нему друзей и пленников. То, что такие Ито повернул на запад, было плохим признаком. Видимо, он считал невозможным пробиваться прямо на север. Они ушли всю ночь. К восходу солнца достигли места отдыха колонны рода медведицы. Четанзапа приказал сделать остановку, и они провели тут несколько часов. В утомляющем тепле вешнего дня люди и животные снова потащились вверх по течению бурлящей реки. На южных склонах холмо появилась первая зелень. После дождя под солнцем распустились цветы. Головар подал девушке, несущей мертвого ребенка солдатское одеяло, которое он прихватил в лагере у высоких тополей. тельцы завернули в него, и молодая вдова, которая помогала бобру, сменила сито Лицо у этой женщины было приветливое и озорное. Даже теперь, когда она была печально и измучена, на нем не изгладилось до конца смешливое выражение. За нее цеплялся маленький мальчик, должно быть, сын. Чапа все чаще и чаще поглядывал на эту женщину. Черный Сокол и его друзья в момент выступления едва ли обменялись парой слов. Наконец Боберг, кажется, уже не мог больше сдержаться. «Зачем тебе столько женщин?» – поинтересовался он. И поскольку Черный Сокол ничего не ответил, добавил, «Не думай, что я больше одной возьму свою палатку. Остальных можешь взять себе. Почему ты не оставил их там, где они были? Что же им, умирать с голоду? У них нет ни воинов, ни оружия». «Ну, если ты так считаешь», — Побер был удивлен. Он посмотрел на своего друга другими глазами. Наступал вечер, когда они приблизились к лагерю и ито Разведчики, должно быть, уже сообщили о приближении воинов. Внезапно появились коричнево небо кожие мальчики, а впереди всех оба мальчика-медведицы. Они ехали на захваченных лошадях, несколько волкодавов прыгали среди юных всадников, мальчики окружили возвращавшихся, то и дело поднимая коней на дубы. В их сопровождении воины продолжали путь вверх по течению к одной из укромных низин, где их взором открылись палатки. В лучах вечернего солнца яркими красками сияли на кожаных стенках магические охранные знаки. День был теплый, жены и дочери отвязали полотнище от колышков, подняли их. Возвращающиеся войны видели внутри одеяла и шкуры, миски, горшки. Черный сокол оставил коня у палатки жреца с изображенными на ней змеей и птицей гром. Вышел хаван шита Черный сокол и его товарищи спрыгнули с коней, подошли к убеленному сединами старцу. Они рассказали ему о том, что произошло, показали убитого ворона и пленных. «Убитый, да будет отомщен», — рассудил старый жрец, достал свой нож и вонзил его в сердце одного из связанных черноногих. Убитый повалился в траву. «Он принадлежит братьям ворону», — бесстрастно произнес халаншита. «Он, его скальп и его оружие. Скальп и оружие должны сопровождать старого ворона вместо вечной охоты» выдадите ему их с собой». Жрец исполнил древние обыча кровавой мести, который поддерживал нескончаемую вражду между индейскими племенами. Чатанзапа молча протянул братьям ворона оружие, которое принадлежало пленнику. Те взяли его и отнесли своего мертвого отца, убитого Хаваншида и Сиксика, и оружие к своей палатке. Раздались печальные звуки прощального пения попавшему ворону, который был отомщен, но не мог быть воскрешен. Мустангов, имулов, роуча и шонки совет распределит по палаткам, вынес Хаванды шита решение о добыче как старейшина. «Живые черноногие принадлежат тебе, Чатанзапа, со всем, что у них есть, и ты можешь делать с ними, что хочешь». «Я покажу пленных-такиита», такие-то, ответил черный сокол. И взглянул при этом на палатку вождя. Палатка была открыта и пуста, потому что вождь еще не вернулся из разведки. «Как только, так и и вернется, закончил Чатанзапу. Он велел, неспособного сопротивляться грома и обоих его живых связанных воинов, доставить в его собственную Этипий. Распределил женщины и детей черноногих по палаткам, в которых не хватало рабочих рук. Чапа взял себе в палатку приветливую молодую женщину. Он узнал ее имя — насмешливая синица. Он ни слова не возразил и против присутствия ее, пятилетнего малыша. Грозовая тучка, испытующая, посмотрела на новую мать, показала ей все в палатке, а для испуганного мальчика она решила позвать гостей, своих двух товарищей, Хаппеду и Часки, и направилась в другой конец лагеря в типе Чатанзапы. Там только что собрались воины победителей. Черный сокол пригласил их на ужин. Грозовая точка помогла Монг-Шонше, расстелила сплетенные из коры циновки и поставила на них миски. Монг-Шонше разложила мясо. Ее плечи распрямились от радости, что возвратился муж. Хапеда и частки давно возвратились в пастбища, где после успешного похода Чатанзапы снова послось много лошадей и мулов. С подобающих им мест ухода в палатку мальчики наблюдали за пленными черноногими. Оба спутанных ласом мужчины и гром гор находились в Типи, но девушка, что несла убитого мальчика, все еще молча стояла с ним перед входом. Манх шонша вышла, чтобы помочь ей. Она дала ей широко пленный сук, на котором можно было укрепить одеяло с завернутым в него телом мальчика. Таким образом он был подвешен и не касался земли. Девушка удивилась, что и чужие придерживаются знакомых ей обычаев и приглашают войти в палатку. Монгшотша знаком велела ситопаки сесть подальше от ее брата Громогор. Ахитика, пес соседа, вошел в палатку. Ко всеобщему удивлению, он, однако, пренебрег костью, которую ему протянул шеф Делюб, и осторожно ступая подошел к Громогору. Вожж не сел в палатке врага. Выпрямившись, он стоял около стенки, Ахитика обнюхал его и полное ожидание залаял. Мужчины наблюдали за поведением животного. Как будто бы он его знает, удивился Чапа Курчавый. ахитика навострил уши и отвернулся от пленника. Он вдруг, стремлов выскочил из палатки и, вытянув голову, понесся прочь. Почти в тот же миг мужчина услышали издалека крик ворона, которым приветствовали возвращение воинов. Не было сомнений, что это возвращался со своим отрядом Токейитом. Он приближался к лагерю с... с запада, хотя врагов искал на севере. Также и возвращающаяся птица окольным путем летит к своему гнезду. Четанзапа и его друзья встретили вождя на берегу реки. Ни единого воина не было потеряно, ни у кого ни крови, ни ран. Медленно шел Токейита со своими друзьями между палатками. По дороге мужчины обменивались новостями. «Может быть, Чатанзапа пройдет ко мне в Типе и обо всем расскажет?» – спросил вождь. «Как только ты поешь». Мужчины на время расстались. шеф де -люб и Бобьер остались с черным соколом в его жилище. Скоро опять в палатке образовался круг воинов. Появились мужчины из группы Такеита и союза красных оленей. Они пришли выкурить трубку у своего предводителя Чатанзапа. «И что же вы делали, пока мы отбивали коней у Роуча Шонки?» Начал Чатанзапа, расспрашивать Чатанку. «Не похоже, по-моему, что вы сражались?» «Нет, не пришлось. Это что-то загадочное. Мы так и не можем до сих пор ничего понять. Длинные ножи северных фортов появились, а потом вдруг снова ушли?» Бобер насторожился. «Куда же они делись?» «Они уехали на северо-восток и как будто бы направились к устью реки Желтых камней. Мы прятались среди холмов, хотели напасть на них, но раз они пошли сами, мы дали им уйти». Какая же молния ударила в голову этим койотам? Чоттанка рассмеялся. У этой молнии длинные ноги, и бегает она, как антилопа. Татакана. Захлопал ладонями по коленам бобер. Татакано? Откуда ты знаешь? Это он сообщил длинным ножам, что мы хотим напасть на северные форты. Чапа даже подпрыгнул и рассказал всю историю с бегством Татакана, чем вызвал общее веселье. «Не зря я тебя забыл хитрым бобром», — заключили мужчины. «Мы обошлись без кровопролитной борьбы. Мы были между двумя огнями, но Чатанзапа и Чапа оба погасили. Длинные ножи роуча сидят шонкой озеро озера по ту сторону вскрывшейся реки, а другие уехали туда, где нами и не похнет. Длинные ножи северных фортов, обманутые хитрым бобром, конечно, скоро возвратятся, их же ведет, и говоривший споткнулся посреди фразы». Кто же их ведет, пожелал узнать Черный Сокол. Он всем известен, у него рыжие волосы и желтые зубы. Мужчины какое-то время помолчали. И вы не могли убить его? Да, не могли. Воины дымили своими трубками. Если это тот, то нам предстоит еще немало трудностей, прежде чем мы перейдем через мини соса сказал он запах Бобер пошевелил пальцами ног. Как далеко еще до илистой воды. «Три или четыре перехода», — ответил Чатанзапа. «Так нам сказал Токеита. Сначала среди холмов, потом по равнению, и потом через иллюстую воду, где сейчас идет лед», — продолжал Бобер. «Вы посмотрите на реку желтых камней. Не лучше это выглядит и на мини-сосе. Может быть, лед и пройдет, пока мы туда подойдем. Но вода зальет берега». «Ну, ты-то прикажешь грести своей насмешливой синицей», — заметил Чатанзапа. Да — Да-да, так и сделай, и тогда увидишь, есть от нее хоть какой-нибудь прок, — посоветовал Делю. О, она очень полезная женщина. Я раз за тебя. Ты получил хорошую женщину. Но что нам делать с этими черноногими связанными воинами? В было, очевидно, неприятно, что затронута эта тема. Он поднялся. — Я пойду к вождю, сообщу ему обо всем и выслушаю его решение, — сказал он своим гостям и вышел. Небо было еще светлое, плавающий дес солнца только-только исчез за поросшими травой холмами. и вечерние сумерки опускались на лощину, окутывали палатки. Из типи хавандешиты доносились глухие и тревожные звуки, старин говорил с духами. Типи Токеита стояла в нескольких шагах от него. Стены были полностью опущены и не позволяли видеть, что делается внутри. Перед входом сидел Ахитика и вылизывал шерсть. Четанзапа вошел в палатку и оказался в темноте. Он опустил за собой полох и остался стоять, пока тьма перед его глазами не рассеялась, и он отчетливо увидел вождя Токеита. Вождь стоял по другую сторону чуть леющего очага. Его состояние поразило Четанзапу. Не то он только что поднялся, не то собирался сесть, или он ходил взад и вперед по палатке и остановился. У него была поза человека, который с кем-то разговаривал и вдруг оборвал свою речь. У стенки палатки молча сидели Уинона и Унчида. Бурый медвежонок лежал рядом с девушкой. Черный сокол почувствовал на себе какой-то странный взгляд вождя. Только один-единственный раз он видел такой блеск в его глазах. Это было тогда, когда убийца Мототаупа вошел к нему в палатку. Теперь тоже вспыхнул этот жуткий огонь, но тотчас угас. И так и это встретил вошедшего с обычной, недопускающей мысли о какой-либо неприязни, вежливостью. Он пригласил его сесть, но воин попросил разрешение сначала коротко сообщить обо всем. Так же, не садясь, выслушал его вождь. Когда Четанзапа окончил, наступила пауза. Ни слова не сказал Такей ита, ни о большом успехе Четанзапы, ни о допущенной им ошибке, ни слова о смерти старого ворона, ни слова о громе гор. Молчание Такей угнетало воина. «Когда мы выступаем?» – спросил он сдавленным голосом. «Сегодня ночью». Нам нельзя терять время. Ты хочешь посмотреть на этих трех пленных черноногих? Мой брат взял этих воинов в плен. Он может поступить с ними, как ему угодно. Так распорядился Хаваншита. Четанзапа не смел напомнить вождю о кровном брасве с громом гор. Воин скривил губы и сказал совсем не то, что бы ему хотелось сказать. Пленники нам в тягость. Я их тотчас убью, если ты считаешь это нужным. такие и это. С хвальпы мы можем взять с собой. И наши родичи, осенебойны, с радостью примут нас, если мы принесем эскальп грома гор и расскажем о его песне смерти. Он был храбрый воин, и победа над ним большая честь, — заключил Чатанзапа наперекор собственной совести. Да, выдавило из себя одно единственное слово ложь. Чатанзапа избегал поднять взгляд на вождя, ему было стыдно, и он начал расхаживать взад и вперед по палатке. Это было ночью, — говорил он при этом как бы самому себе. Я ждал грома гор, и разные мысли роились у меня в голове. Я видел длинных ножей, которые напали на этих черноногих, и которые преследуют также и нас. Я не связывал его, сына горящей воды, а женщин и детей его племени взял с собой. Но если ты прикажешь их убить, я это сделаю. Только если я тебе прикажу? Только если прикажешь. А если я не хочу убивать грома гор, медленно заговорил такие-то, словно сваливая из себя тяжелый груз. «Если я тебе, Четанзапа, не дам приказа убивать пленников, то готов ли ты, мужчине, с которым сражался, подать руку как брату?» «Я готов на это. Он не хуже меня. Но не придется ли нам тогда, живя с черноногими, убивать наших братьев-осенебойнов по ту сторону мини -сосы? «Нет, этого мы делать не будем. Мы будем жить с ними в мире» рука такие, и то убивает только изменников, которые за 10 долларов в месяц служат нашим врагам. Четанзапа поднял взгляд и посмотрел только в глаза. И давно ли к тебе пришли такие мысли, мой брат и вождь? Да, еще мальчиком я пришел к этим мыслям. С воинам я высказал их у сиксиков, и их жрец хотел меня за это убить. Ты первый, кто думает так же, как я, и ты понимаешь меня. Так это положил руку на плечо Чатанзапи. Вместе друзья покинули палатку и в лунном свете, начавшейся ночи направились в типе черного сокола. Стенки ее были все еще подняты, и лунный свет лился между журдями внутрь на пол палатки. Гости поднялись при входе вождя. Они, казалось, не разговаривали друг с другом. Так и Ито поприветствовал их, подошел к громугор. Тот по-прежнему неподвижно стоял у задней стенки Типи. Лицо громагор было в тени, от его ран дурно пахло. Было неясно, воспринимал ли он происходящее. «Помнит ли еще громгор рогатого камня, сына Мототаупы?» — спросил Дакота на языке черноногих. Пленник вышел из состояния оцепенения. «Да, ты, сын Мототаупы, Харка, твердый как камень, ночной глаз убивший волка, попавший стрелой в бизона, охотник на медведя, получивший у нас, как воин, имя рогатый камень, Нео Хе Юкан. Да, это я. Мой брат должен дать перевязать его раны. Мы будем с тобой говорить?» Пленник помедлил. «Нет». Затем произнес он, пусть мои раны кровоточат, пока мои воины лежат связанные. так это молча наклонился к лежащим пленникам и развязал ремни. Он кивнул женщинам. Монгшонша и Светопанаки подошли к раненым сиксикам, чтобы позаботиться о них и дать им попить. Вождь Дакота тем временем подошел к Четанзапе и его гостям, которые удивленно смотрели на происходящее. Так как они не понимали языка сиксиков, Такей Ито коротко пояснил им, что было сказано. Когда он заметил, что женщины справились со своей задачей, он снова повернулся и подошел к Грому Гор. «Я прошу сына горячей воды пойти в мою палатку». Такей Ито вместе с Громом Гора оставил палатку и попросил пойти с ним Четанзапу и Делавара. Когда воины вошли в палатку вождя, хозяин распорядился, чтобы у Инона и у подняли стенки палатки. Ведь огонь тут не горел и было совершенно темно. Теперь же светила луна, и четверо мужчин, усевшие друг против друга, могли, по крайней мере, различить друг друга. Такии-то ждал. Он видел, как Четанзапа и Громгор пристально смотрят друг на друга. Голова Четанзапа и, сеченная рубцами, казалось, в ночном свете еще длиннее и уже. Осунувшееся лицо Черноногого не было ни правильным, ни красивым, но каким-то необыкновенным, а высокий открытый лоб свидетельствовал об его уме. Громгор, может, спрашивать, начал разговор вождь Котов. Я отвечу ему. Сексик обратил свой взгляд на Такиида. «Я рад снова видеть тебя, мой брат», — сказал он. «Языки наших воинов не устают сообщать о твоих делах и шептать о тайнах твоей жизни, но я вижу также, что рогатый камень, сын Мататавупы, повернулся в палатке Дакотов». Гром Гор говорил совершенно спокойно. Только ита почувствовал недоумение и упрек в последних словах. Черноногий четыре лета назад знал только одно — что мата сыном изгнанный из своего племени. Он, может быть, теперь думал, что такие ито возвратившись к Дакотам, изменил делу своего отца. Пока Токи-Ито собирался с ответом, явился Ахидика и преспокойно улегся между обоими вождями на землю. гром громко свистнул, пес навострил уши и посмотрел на него. «Ты его еще помнишь?» – спросил-то «Да», – и Громгор провел рукой по черной шерсти собаки. «Когда я тебе его дал, он был так мал, что вряд ли еще съел свой первый кусок мяса». «Да, это верно. Теперь он стал сильным и не раз вступался за меня. И когда я вижу его, я вспоминаю Грома -гор. Я тоже часто вспоминал тебя». Произошло многое, о чём ты ничего не знаешь, мой брат. Мататаупа помер. Что ты сказал? Он погиб от вражеской руки? Его убил тот, кого зовут Редом Фоксом? Громгор отнял руку со спины пса. Ред Фокс? Мататаупа называл его своим братом? Да, он самый. Громгор не смел больше спрашивать. Он смотрел на такие-то. Я... «Сын изменника», — медленно заговорил вождь, — «Мататаупа был виновен». Черноногий немного помолчал. «Об этом твой отец, видно, и сам не знал», — сказал он потом. «Он был отважен и честен. Это должно быть колдовство». «Да, колдовство, которое в кружке с колдовской водой. Ей -то Red Fox. Я то, Ред Фокс, и околдовал моего отца. И вот явились белые люди». Они обманывали, убивали, прогоняли мужчин, женщин и детей до да котов и, наконец, загнали на бесплодные земли. Я убежал оттуда с воинами рода медведицы, и длинные ножи преследуют нас. «Так иди в наши палатки, мой отец радостью тебя примет». «Да-да», — Громгор заговорил быстрее, и его голос выдавал сильное чувство, которое руководило им. Возьми с собой наших женщин и детей. Мой отец будет тебе благодарен за это, и ты станешь его сыном. И это тебе хорошо, потому что я тут сиксик -сик запнулся, потому что я уже не могу возвратиться. Что же произошло? Черноногий не ответил. Черты его лица снова стали жесткими, и он посмотрел на Четанзапу. Тут-то это? повернулся к своему воину. Ты не, не хочешь ли ты вернуть оружие грому гор? Черный сухол поднялся и пошел, чтобы принести свою добычу. Вернувшись, он положил перед сексиком на землю оружие. запа сын солнечного дождя, просил меня сказать тебе, что он хочет стать твоим братом, объявил Такеида Черноногому. Наши враги недалеко, продолжал Такеида, и ведет их убийцам от Атаупы. Будем мы братьями. Да, и их сих не сразу, но с решительным жестом сказал. Ты был прав, мой брат, в том, что когда-то сказал нашему жрецу, хотя это тебе тогда чуть не стоило жизни. Пусть так, заключил Такеита. Домогавка зарыт, и весть о мире пойдет из уст в устах. Черный сокол победил трижды, хитростью он победил длинных ножей Роуча воинам черноногих он доказал что воин докота умеет владеть своим оружием и он пришел к новым мыслям сделал Громогор нашим братом. и это его последний подвиг самый большой подвиг потому что он служит примером как нашим сыновьям начинать строить новую жизнь и люди докота будут всегда и мячаданзапы произносить с гордостью а дух старого ворона этим будет умиротворен Его кровь и кровь, перенесенного в жертву из мести воина Сиксика, должны быть последней, пролитой кровью между индейцами рода-медведицы и их братьями, живущими в прериях. Хау. Воины молча одобрили слова своего вождя. Уинона достала священную трубку. и-то разгурила ее. И в полном молчании она пошла из рук в руки. Четверо воинов, которые курили ее, принадлежали к трем различным, могущественным, во времена свободы их огромного континента племенам, Делаварам с берега восходящего солнца, Дакотом из прерий вечного солнца и сиксиком с земель северных бурь. Уинона спрятала трубку и гром гор заговорил. «Вы изгнаны из ваших мест охоты», — сказал он. Мы изгнаны из своих. Сексиком тоже выделены резервации. И ваши вожди согласились, спросил то, -то. Наши вожди и жрецы и старейшины советуют сохранить мир. Совет не переслушивается к нам, молодым. Поэтому-то я и отправился на поиски новых мест охоты. Прерии дакотов, казалось, опустили. Мы ехали охотились на антилоп и лосей. И вот на нас напали. Что произошло потом, вам известно. Новости поразили по неожиданностью и Он не мог больше сдерживаться и резко усмехнулся. Мы бежали к вам, а вы бежали к нам. Мы стали людьми без разума и мужества. Это я сказал тебе еще в черных горах, такие-то. Хау, ты это говорил». Уж долго молча собирался с мыслью, прежде чем повел дальше речи. Твой совет был плох тогда. Плох он и сегодня. Ты знаешь, что делать? Да. Мы купим себе землю. Помнишь ли ты, че нас Запах, как мы совещались в моей палатке в ту ночь, когда Монита и Ред Фокс хотели выманить у нас золото? Теперь наступило время за золото выменять землю. Столько земли, чтобы мы могли охотиться? Нет, но достаточно для того, чтобы разводить пятнистых бизонов и выращивать урожай, как женщины и уайта-чучуны, как наши предки, которые на плодородных землях выращивали мои и табак. Мой отец солнечный дождь был охотник на бизоновый и воин, каким стал и я, а Хаваншита уже знает о твоих намерениях? Нет. Тогда берегись, Хаваншита не друг тебе. Но ты, Чатанзапа, мой друг, и ты им останешься. Этим было сказано все, и разговор был окончен. «Полночь мы выступаем», — предупредил вождь воинов. Оба гостя ушли. Так и Ито и Громгор улеглись на одеяло и шкуры. Оба молча вспоминали о том, как они вместе мальчиками спали в одной палатке. Вошел Ахитика и лизнул Громгору руку. Стенки палатки оставались поднятыми, снаружи ветер шуршал травой, поток шумел в лунной ночи. Лошади от берега снова подошли к палаткам. Появились человеческие фигурки, молчаливые, с опущенными головами. Это были сыновья старого ворона, которые хоронили своего отца. Ситопанаки и насмешливая синица сидели перед палаткой около убитого мальчика, который был подвешен в одеяле. Женщины исполняли песни смерти, еле слышно, едва шевеля губами, так чтобы не услышали враги. Уинона положил руку на плечо ситопанаки Обе девушки были знакомы с того самого большого праздника, на котором такие Токеита и Громгор проходили танец солнца. Они переживали теперь тяжелые дни, и им не нужно было слов, чтобы понять, что чувства их одинаковы. Когда луна и звезды в своем ночном странстве миновали половину пути, палатки исчезли, но далеко на северо-западе в длинной колонии шагали в вьючные животные, женщины и дети сидели на лошадях и мулах, Между скрещенными жердями палатах, на волочащихся концах которых было уложено в корзины или завернут в одеяло их имущество, впереди по бокам колонны рассыпались воины на мустангах, позади колонны трусила стая собак. Лошадей было снова довольно, и поклажа была не тяжела, быстро преодолевали они поросшую травой долину. С холмов доносились голоса разведчиков, крик совы и лай, путь пока был свободен. «Вы не должны умереть!» Всю ночь дул южный ветер, с горы нес детям прери прохладу тающих снегов, затопленных лугов, сырость туманов. Небо затянули, было облака, но взошел месяц, и разбежались их темные клочья. Замерцал вошене млечный путь. Когда месяц побледнел, и занялся рассвет, ветер стих. Колона беглецов остановилась, их Хаванды шита, жрец на глазах у всех вознес ввысь священную трубку. Это были те самые слова, которые докоты всегда произносили при восходе солнца. «Мы благодарим тебя, великие и таинственные, за то, что ты ведешь нас, и мы просим тебя, дай нам пищу и мир». Мужчины и женщины слезли с коней, лошади, у которых и сквозь зимнюю шесть проступали ребра, принялись щипать траву. Пошли по рукам кожаные мешки с водой. Женщины и дети положив в рот по крошечному кусочку мяса, медленно и долго жевали, запасы были на исходе, и до вечера еды больше не предвиделось. Колонна казалась огромной змеей, греющейся на утреннем солнце, и вот снова пришла в движение. Воины во главе с вождем поехали справа от вьючных лошадей. Лошади ступали друг за другом, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Начался спуск с холмов, и никто не знал, откуда и когда может напасть враг. С расположенной впереди высоты донесся сигнал разведчика. Путь свободен. Вождь Токеита обогнул последний холм, и перед ним открылась ровное, бескрайнее прерия. Воины щурили глаза, им приходилось смотреть против слепящего солнца. Враг, скорее всего, мог появиться с востока. Разведчики побежали вперед и исчезли. Их вел шеф Шунк Токеча. Все дальше и дальше двигались до Коты по безмолвной земле. Так и Иде беспрестанно прислушивался и усматривался вдаль. Около полудня он заметил, что кто-то пробирается к ним по траве. Это оказался шунг Токечи. Хапедот тотчас подъехал и отдал ему своего первого коня. Деловар сел на него и поехал рядом с вождем. Ред Фокс уже разгадал хитрость бобра. Полголоса заметил голова. Он вернулся с длинными ножами в форт, убедился, что нас там нет, и понял, что Бобер обманул Татокану. В форту есть фактория меховых компаний. Как и всегда, в эту пору там много охотников. Они доставили зимнюю пушнину. Ред Фокс рассказал им, что за твою голову, так и Ита, назначена большая награда. Он убедил их, что ты опасен для них и тебя надо убить. Многие охотники решили отправиться добывать твой скальп в вождь. Некоторые скауты из племени Абсарока и из племени Понка тоже пошли с Редом Фоксом. Они уже недалеко. Далавар заметил мешок с водой, который подавал ему хапеда. И попил. С раннего утра он был на ногах, и до вечера ему еще предстояло немало побегать. Перевалило за полдень, было душно, солнце полило, часка наконехливала носом. Но Хапеда, узнавшего столько новостей, сон не брал. Когда подошел вечер, мальчики опять увидели шунг-то Он снова вернулся из разведки и что-то сообщил вождю. После этого Такеита приказал двигаться без остановок. Маленьких мальчиков и девочек пришлось усадить меховые мешки, потому что они от усталости падали с коней. Но Хапеда и крепились, ведь не зря же их теперь называли мальчиками-медведицы. Вместе со спасенным ими медвежонком они были теперь своего рода символом рода-медведицы, надеждой племени. И вот второй день на исходе преследователям так и не удалось догнать колонну. Грозовая тучка широко раскрыл глаза, сидела на своем мустанге. В душном воздухе повеяла порхладой, стал доноситься страшный шум, и предчувствие серьезной опасности охватило девочку. Шум нарастал. Он исходил от большой илистой воды, Миссури. Взору беглецов открылась протянувшаяся с запада на восток широкая речная долина. Колонна вышла к длинному, с пологами скатами авраву лугу, который вел на север, в долину. Над логом, очертания которого напоминали рог, выселась вершина холма. Постепенно понижаясь, он протянулся далеко на юго-запад. Фиолетово-зеленое небо распростерлось над теплой землей, зашклись первые звезды. Над далекими скалистыми горами нависли темные тучи. Вождь приказал остановиться в южной конечности лога. Грозовая тучка, как и все, направила туда своего коня. Место тут было спокойное, хорошо укрытое от врага. Оказавшись под прикрытием склона, все слезли с коней. Волокуши были сняты с животных, волокуши были сняты, а животных согнали в табун на восточный склон лога. Грозовая точка вытащила из мешка путешествующая с ними медвежонка. Покормила его. Вместе с насмешливой синицей они отнесли жерди волокуши. К имуществу бобра, и только теперь девочка позволила себе улечься на траве. Она смертельно устала, и сонные глаза уставились на мутно-желтую глинистую воду. К северу лох расширялся, и сюда из долины катились все новые новые волны. Тонкие ветвы ивы берез рядливо торчали из воды, изгибались под напором потока, Пузыри пены всплывали на поверхность сбаломученной воды, колыхались принесенные водой деревья. Их прибивала крутому, проросшему травой склону. Грозовая тучка сомкнула веки, доносился шум воды, тихие голоса уйноны и ситопанаки, и вдруг брызги упали ей на лоб, и она очнулась. Месяц сиял золотым ночным блеском. Грозовая тучка увидела мальчиков-медведице. Это они брызнули на нее водой. Мальчики со смехом сбежали вниз к склону и бросили ледяную воду. У обоих в зубах были ножи розовая тучка позволила у Иноне сунуть ей в рот кусочек мяса, и, преодолевая апатию, усталость стала медленно его жевать. Тем временем хопеда и Часки вынурнули из воды, сопя и отдуваясь, они махали длинными ибовыми прутьями, которые средали под водой. За ними стали нырять и другие мальчики, а женщины уже разворачивали бизонью шкуры. Нужно было делать лодки. Индейцы прерии, ручьи и небольшие реки даже во время половодья легко преодолевали верхом. Если же оказывалось, что без лодок не обойтись, женщины изготавливали из прутьев незамысловатый костов и обтягивали его шкурами. Правда, эти плоскодонные лодки получались круглыми и плохо управлялись, зато их можно было быстро изготовить.